Борис Кригер. Энтропия. Посвящается Андрею Ромузу, вдохновившему автора на этот труд. Давай попробуем попроще объяснить энтропию на понятном примере с пивом. Представь, ты на пароме и тебя друзья отправили за пивом. Все просто, идешь к бару, берешь пиво, возвращаешься. Но вот в чем дело. На море качка, корабль то влево, то вправо, идти прямо целое искусство. Когда ты стоишь у барной стойки с полными кружками пива, все кажется нормальным. Но стоит тебе сделать пару шагов, как начинается веселье. Пиво в кружках пляшет туда-сюда, и часть его начинает расплескиваться. Вот тут и начинается энтропия. Если вначале был порядок, ты идешь с полным пивом то теперь начинается, мягко говоря, хаос. Так вот, энтропия – это как раз про беспорядок и хаос. Чем дольше ты идешь, тем больше пива проливается. По сути, энтропия – это как мера этого самого беспорядка. Вначале у тебя было все под контролем, а потом из-за качки стало все хуже и хуже. Когда ты, наконец, доходишь до стола, половина пива уже ушла в никуда – И вот это увеличение беспорядка от порядка к хаосу и есть энтропия. Как в физике, так и с пивом на пароме. Вот именно, расплесканное пиво на пароме – отличный пример энтропии. Это пиво все еще формально присутствует на пароме, но теперь оно бесполезно. Раньше оно было в кружке и ты мог его выпить, но теперь оно разлито по полу. Это и есть суть энтропии. Вещи или энергия могут оставаться в замкнутой системе, но они становятся менее полезными. Когда пиво было в кружках, оно было упорядочено, ты мог легко его перенести и выпить. Но когда оно разлилось, оно распределилось по большой площади пола. Теперь, чтобы собрать его обратно, потребуется куда больше усилий, и скорее всего это будет уже невозможно. Таким образом, хотя количество пива в системе паром не изменилось, его полезность уменьшилась из-за увеличения энтропии. Давай теперь выпьем остаток пива на брудершафт и уже совершенно обоснованно перейдем на «ты». Не из недостатка уважения, дорогой мой читатель. Просто мне кажется, когда объясняешь сложное простыми словами, лучше обращаться на «ты». Это снимает напряжение и упрощает восприятие. Второй закон термодинамики часто считается одним из наименее понятных из-за его связи с энтропией, концепцией, которая может быть интуитивно сложной для понимания, и без пива здесь не разобраться. Энтропия описывает уровень беспорядка или случайности в системе, и это довольно абстрактное понятие. В отличие от других физических концепций, таких как сила или энергия, которые можно наблюдать и измерять более непосредственно, энтропия не имеет прямого и очевидного визуального представления. Кроме того, второй закон термодинамики вводит идею о необратимости процессов в природе. Он утверждает, что в изолированных системах энтропия не уменьшается, что означает, что некоторые процессы необратимы на фундаментальном уровне. Это контрастирует с многими другими физическими законами, которые кажутся более симметричными и обратимыми, что делает второй закон уникальным и иногда контринтуитивным. Также второй закон связан с понятием времени и его направленностью. Понятие о том, что время движется только в одном направлении и связано с увеличением энтропии, заставляет людей задуматься о фундаментальных аспектах реальности, что может быть сложно усвоить. Все эти аспекты в совокупности делают второй закон термодинамики особенно трудным для понимания. Особенно на интуитивном уровне, в отличие от более наглядных законов физики. Итак, то же самое, что произошло с нашим наполовину расплесканным пивом, происходит и в нашей Вселенной. Энергия и материя сохраняются, но постепенно распределяются таким образом, что становятся менее полезными для выполнения работы или создания порядка. Это одна из причин, почему вечный двигатель невозможен. Энтропия всегда увеличивается, делая полную реализацию энергии все более и более сложной. В философии и в более широком культурном контексте энтропия иногда используется метафорически для обозначения беспорядка, хаоса, неопределенности и неизбежности упадка или разложения. Такое применение энтропии выходит за рамки строго научного определения и переходит в область философского размышления о природе Вселенной, времени и существовании. Важно помнить, что в научном контексте энтропия – это точно определенный термин, используемый для описания свойств изолированных систем. В реальном мире полностью изолированные системы практически невозможны, поэтому применение термодинамической энтропии к сложным, открытым и динамическим системам, таким как общество, экономики или даже целые цивилизации, может быть некорректным и вводить в заблуждение. Такое расширенное использование энтропии в философии и культуре, хотя и может быть полезным для стимулирования дискуссий и размышлений о широком спектре тем, не должно путаться с ее строгим научным значением и использованием. Это хороший пример того, как научные концепции могут быть адаптированы и неверно интерпретированы вне своей первоначальной области применения. И такие адаптации требуют осторожности, чтобы не искажать научные принципы и уж тем более не делать на основе неверно истолкованных физических понятий далеко идущие философские выводы. Очень важно понимать, что с помощью различных теорий мы только отчасти постигаем Вселенную с разных сторон, но до сих пор не можем получить гармоничную, непротиворечивую и согласованную общую картину, и это отражает фундаментальную проблему современной физики. Наука развивается через постепенное накопление знаний, и часто различные области исследования раскрывают разные аспекты реальности. Это может приводить к временным несоответствиям и противоречиям, пока не будет найден более полный синтез нестыкующихся теорий. Слово «энтропия» происходит от древнегреческих слов. Оно состоит из двух частей – приставки «эн», что значит «внутри» или «в», и слова «тропи», означающего «поворот», «обращение» или «превращение». Таким образом, буквально энтропия можно перевести как внутреннее превращение или внутренний поворот. Это слово было введено в научный обиход Рудольфом Клаузиусом в середине XIX века для описания меры превращения энергии в термодинамических системах. В контексте термодинамики энтропия изначально использовалась для описания того, какая часть энергии в системе не может быть использована для выполнения работы, то есть она указывает на степень неиспользуемости энергии. Законы термодинамики были сформулированы благодаря усилиям многих ученых в том же XIX веке. Первый закон термодинамики, который является законом сохранения энергии, был разработан в результате работ Джоуля, который проводил эксперименты по измерению эквивалентности работы и тепла, и фон Майера, который также сформулировал принцип сохранения энергии. Их работы показали, что энергия не создается и не уничтожается, а только преобразуется из одной формы в другую. Второй закон термодинамики, который описывает направление тепловых процессов и введение понятия энтропии, был разработан в основном благодаря работам Клаузиуса и Томпсона, более известного как Лорд Кельвин. Этот закон объясняет, почему некоторые процессы происходят естественно, а другие нет, и вводит понятие энтропии как меры необратимости процессов. Третий закон термодинамики, который утверждает, что абсолютный ноль недостижим, был сформулирован Вальтером Нернстом. Этот закон помогает понять поведение веществ при очень низких температурах и имеет ключевое значение в криогенике. Концепция теплорода, устаревшая теория о невесомом тепловом флюиде, которую использовали в начале развития термодинамики, была впоследствии опровергнута благодаря развитию понимания природы тепла и работы, особенно с открытием закона сохранения энергии. Теплород считался носителем тепла, но научное сообщество позже пришло к пониманию, что тепло – это форма энергии, а не отдельное вещество. В духе прошедших времен, хотя сама теория теплорода была неверна, исследования, основанные на этой идее, оказали значительное влияние на развитие науки и понимание физических явлений. Это яркий пример того, как в научном поиске даже ошибочные теории могут служить ступенькой к новым знаниям и открытиям. Энтропия считается абстрактной концепцией по нескольким причинам. Во-первых, она не является непосредственно наблюдаемой или интуитивно понятной, в отличие от таких величин, как длина, масса или время. Энтропия описывает степень неупорядоченности или хаоса в системе, но эти качества не всегда ясны на практике. Чтобы измерить энтропию, обычно используются косвенные методы, основанные на понимании физических свойств системы. Например, в химии и термодинамике энтропию можно измерить исходя из изменений теплоты и температуры во время химических реакций или физических процессов. Энтропия часто определяется через количество теплоты, переданной системе, поделенной на температуру, при которой передача происходит. Кроме того, в статистической физике энтропия определяется через количество возможных микросостояний, которые может принимать система. Этот подход еще более абстрактен, поскольку он связан с вероятностными и статистическими расчетами, а не с прямыми физическими измерениями. В целом, абстрактность энтропии проистекает из ее концептуальной природы и способа, которым она связывает макроскопические наблюдения, такие как тепло и температура, с микроскопическими состояниями системы. Это делает ее фундаментальной, но сложной для наглядного представления величиной в физике. Расчет энтропии системы в термодинамике осуществляется через анализ изменений, происходящих в системе, и основывается на термодинамических принципах. Одним из основных методов является рассмотрение количества теплоты, передаваемой системе, и температуры, при которой это происходит. При этом важно учитывать, что энтропия – это мера неупорядоченности или случайности в системе, и она может изменяться по-разному в зависимости от типа процесса. В случае обратимых процессов изменение энтропии можно определить, разделив количество теплоты, переданное системе, на температуру, при которой произошел процесс. Важно отметить, что в реальных условиях большинство процессов являются необратимыми и для их анализа требуется более сложный подход. Если процесс в системе происходит при постоянной температуре, изменение энтропии можно приблизительно рассчитать, разделив переданную системе теплоту на эту температуру. Однако в процессах, где температура не остается постоянной, необходимо учитывать изменения температуры на протяжении всего процесса. Для более сложных систем, таких как химические реакции или изменение состояния вещества, расчет энтропии включает анализ изменений в молекулярной структуре и связанных с ними энергетических процессов. В этих случаях используются специализированные таблицы и уравнения состояния, которые предоставляют информацию о стандартных значениях энтропии для различных веществ и условий. Таким образом, для расчета энтропии системы необходимо учитывать множество факторов, включая тип процесса, изменение температуры и характеристики самой системы. Этот процесс требует глубокого понимания термодинамики и часто включает использование сложных математических и физических расчетов. Для обозначения энтропии используется символ S. Единицей энтропии являются джоуль на Кельвин. Эта единица измерения указывает на количество тепловой энергии в джоулях, которая добавлено или убрана из системы, поделенное на температуру в кельвинах, при которой это изменение происходило. Так что не такое уж это и абстрактное понятие. Тем более, что заменить понятие энтропии чем-то менее абстрактным в термодинамике и других областях физики было бы довольно сложно, так как оно охватывает уникальные и фундаментальные аспекты природы процессов и систем. С присущей нам с тобой мудростью, дорогой мой читатель, рассудим, что энтропия уникальна тем, что она описывает внутреннюю неупорядоченность или разброс в системе на молекулярном уровне, что невозможно адекватно представить более простыми или менее абстрактными понятиями. К слову сказать, с течением времени понятие энтропии расширилось и стало использоваться в различных областях науки, включая физику, информатику и математику. Но первоначальное значение, связанное с превращением и внутренними процессами, остается ключевым во всех его интерпретациях. Если гипотетически представить, что у инопланетян есть своя наука и они исследуют законы физики, то они могли бы вполне прийти к понятию аналогичному энтропии, если бы исследовали такие же физические явления, как и мы. Тем не менее, они могли бы подходить к этим вопросам совершенно по-другому, исходя из своего уникального опыта культуры и языка они могли бы использовать совершенно иные теоретические конструкции или математические модели для описания этих явлений. Так что пока это остается в области гипотетических предположений. Однако очевидно, что энтропия как научное понятие является продуктом человеческого мышления и попыткой организовать и понять сложные физические процессы в мире вокруг нас. Научные концепции, включая энтропию, формируются на основе наблюдений, экспериментов и теоретических рассуждений. Они являются способом, с помощью которого мы пытаемся внести порядок в наше понимание и восприятие окружающего мира. В этом смысле энтропия, как и любая другая научная теория или концепция, является конструктом, созданным сознанием для объяснения определенных аспектов реальности. Тем не менее, это не умаляет ее ценности или точности в рамках научной модели. Энтропия оказалась чрезвычайно полезной для описания и предсказания реальных физических явлений, от термодинамических процессов до информационных теорий. Это означает, что даже будучи конструктом человеческого сознания, она предоставляет важные и проверяемые способы понимания физической реальности. С беспечной честностью признаем, что интеграция различных областей науки, таких как квантовая механика, теория относительности, термодинамика и космология в единую непротиворечивую теорию – это одна из величайших задач современной физики. Такие усилия включают поиск теории квантовой гравитации, которая могла бы объединить принципы квантовой механики с гравитацией в масштабах всей Вселенной. Энтропия как физическое понятие и ее философские интерпретации отражают разные способы понимания мира. Научное понимание Вселенной продолжает развиваться, и хотя мы еще не имеем полностью согласованной картины всего, Каждое новое открытие помогает нам приблизиться к более глубокому и полному пониманию реальности. Вот еще несколько простых примеров энтропии в повседневной жизни. Представь, ты роняешь сахар или специи на кухне. Вначале все крупицы или зернышки были аккуратно упакованы в банке. Это низкая энтропия. Но как только они рассыпаются по полу, создается беспорядок. Это высокая энтропия. Собрать их обратно в таком же порядке практически невозможно. Как ни странно, когда ребенок играет и разбрасывает игрушки по всей комнате, это тоже увеличивает энтропию. Вначале игрушки могут быть аккуратно сложены на полке низкая энтропия, но потом они разлетаются по разным углам комнаты, высокая энтропия. Когда ты наливаешь горячий чай или кофе в кружку, он сначала очень горячий, Но со временем тепло распределяется, чай остывает, а комната чуть-чуть нагревается. Энтропия увеличивается, так как тепловая энергия распределяется более равномерно. Дом, который не ремонтируется, со временем начинает разрушаться. В все элементы находятся в порядке, но с течением времени природные процессы и износ приводят к увеличению беспорядка, то есть к увеличению энтропии. Эти примеры показывают, как энтропия проявляется в повседневной жизни. Она связана с распределением энергии и материи таким образом, что порядок уменьшается и система становится более хаотичной и менее упорядоченной. Выходит, поломать легче, чем починить? Да, ты абсолютно прав. Поломать что-то действительно гораздо легче, чем починить. Это напрямую связано с концепцией энтропии в термодинамике. Создать беспорядок всегда проще, чем восстановить порядок. Например, если разбить стакан, то стекло распадется на множество кусочков, увеличивая энтропию. Собрать эти кусочки обратно в целый стакан – задача невероятно сложная, если вообще возможная. То же самое касается и других вещей. Порвать бумагу легко, но склеить ее обратно так, чтобы она выглядела как новая, почти невозможно. Разрушение требует меньше энергии и усилий, чем восстановление или возвращение к первоначальному состоянию. Этот принцип применим и в более широком контексте. Например, разрушить отношения легче, чем строить их. Построить доверие может занять годы, а разрушить его можно за секунды. Таким образом, энтропия объясняет, почему в мире легче найти хаос, чем порядок. Хотя не стоит применять физические принципы, такие как энтропия, напрямую к психологии или социальным явлениям, даже при видимом сходстве, это нередко вводит в заблуждение. Теперь представь, что у тебя есть робот, который создан для того, чтобы приносить тебе печенье из кухни. Это его единственная задача. Так называемый коэффициент полезного действия, КПД, этого робота, это мера того, насколько эффективно он выполняет свою задачу. В идеальном мире, если ты пошлешь робота за печеньем, он вернется с целой тарелкой печенья. Это будет 100% КПД. Все печенье доставлено без потерь. Но давайте добавим немного энтропии. Теперь представь, что по пути обратно роботу встречаются различные препятствия. Кот, который играет с роботом, ухабистый пол, радиопомехи, магнитные поля и так далее. Из-за всех этих препятствий робот теряет часть печенья. Когда он возвращается, на тарелке остается только половина печенья. Это означает, что КПД робота снижается, потому что он не смог доставить все печенье целым и невредимым. Эти потери печенья – это проявление энтропии. Вначале был порядок, целая тарелка печенья, но по пути возник хаос, печенье теряется, и конечный результат менее упорядочен, чем начальный. Таким образом, чем больше энтропии, беспорядка и непредвиденных событий на пути робота, тем ниже его КПД. Этот пример, конечно, упрощен, но он наглядно показывает, как КПД и энтропия могут работать вместе, даже если это робот, теряющий печенье из-за кота и ухабов на полу. Что характерно, энтропия и коэффициент полезного действия, КПД, Это два ключевых понятия в физике, особенно в термодинамике, и они взаимосвязаны через принципы энергетической эффективности и необратимости процессов. С неподдельным восхищением этим миром надо отметить, что коэффициент полезного действия – КПД – это мера эффективности, с которой система преобразует входящую энергию в полезную работу – Он определяется как отношение полезной работы к общему количеству потребленной энергии. В идеальной, полностью эффективной системе этот коэффициент равен единице или 100%, но на практике всегда меньше одного из-за неизбежных потерь энергии, например, в виде тепла. Взаимосвязь между энтропией и КПД проявляется, например, в тепловых машинах, Таких как двигатели внутреннего сгорания или паровые турбины. Часть энергии всегда теряется в виде тепла из-за необратимых процессов, что увеличивает энтропию. Эти потери тепла ограничивают максимально возможный КПД тепловых машин. Например, В цикле Карно, который является идеализированной моделью тепловой машины, максимальный КПД зависит от температур горячего и холодного теплообменников. Понимание связи между энтропией и КПД имеет большое практическое значение. Оно позволяет инженерам и ученым оптимизировать процессы и оборудование для уменьшения потерь энергии, повышения эффективности и минимизации влияния на окружающую среду. Между прочим, когда мы говорим об энтропии в контексте образования льда, кажется, что возникает противоречие. Образование льда это процесс замерзания воды, при котором молекулы воды, переходя из жидкого состояния в твердое, упорядочиваются Это приводит к мысли, что энтропия должна уменьшаться, так как упорядоченность увеличивается Однако с точки зрения термодинамики образование льда сопровождается выделением тепла в окружающую среду Этот процесс увеличивает общую энтропию системы, включающей в себя и лед, и окружающую среду. Поэтому, несмотря на кажущееся противоречие, образование льда на самом деле соответствует второму закону термодинамики, который гласит, что общая энтропия замкнутой системы не уменьшается. Это означает, что в масштабах всей системы энтропия либо увеличивается, либо остается неизменной. В случае замерзания воды уменьшение энтропии в результате формирования более упорядоченной структуры льда компенсируется увеличением энтропии окружающей среды из-за выделения тепла. Таким образом, общий баланс энтропии сохраняется или увеличивается, что полностью соответствует основным законам термодинамики. Как мы сказали, энтропия является ключевым понятием в термодинамике, отражающим степень беспорядка или случайности в изолированной замкнутой системе. Однако идеально изолированных систем в природе не существует. Все системы в той или иной степени взаимодействуют с окружающей средой, и это влияет на их антропию. Неожиданно для всех в контексте Вселенной вопрос о том, является ли она замкнутой системой, остается предметом научных дискуссий. Если Вселенная является замкнутой системой, то в соответствии со вторым законом термодинамики ее общая энтропия будет увеличиваться со временем, что приведет к состоянию термодинамического равновесия, называемому тепловой смертью Вселенной. Однако современные космологические теории, включая теорию большого взрыва и теорию инфляции, предполагают, что Вселенная продолжает расширяться, что усложняет понимание ее термодинамического будущего. Кроме того, вакуум космического пространства не является пустым. Он наполнен различными полями и виртуальными частицами, которые могут возникать и исчезать, нарушая классическое понимание энтропии. Также современная физика показывает, что на квантовом уровне поведение систем может отличаться от классических ожиданий. Становится весьма очевидно, что применение второго закона термодинамики к реальным системам и Вселенной в целом требует учета множества факторов и условий. Это делает вопрос о неизменном нарастании энтропии не столь однозначным и открывает простор для дальнейших исследований и обсуждений в научном сообществе. Абсолютно замкнутая система действительно больше похожа на идеализированное понятие. В физике мы говорим о замкнутых системах как о системах, не обменивающихся энергией или веществом с окружающей средой. Но на практике полностью изолировать систему от внешних воздействий крайне сложно, всегда есть какие-то минимальные взаимодействия. И действительно, замкнутая система – это идеализированная концепция, которая предполагает полное отсутствие обмена энергией или веществом с внешней средой. Эта модель используется для упрощения изучения физических процессов, позволяя фокусироваться на внутренних взаимодействиях системы, не учитывая влияние внешних факторов. На практике действительно сложно, а может и невозможно создать абсолютно замкнутую систему. Даже в самых изолированных системах, таких как вакуумные камеры или криогенные системы, всегда существует некоторый уровень взаимодействия с окружающей средой. Это может происходить в форме теплового излучения, квантовых эффектов или даже гравитационного влияния. С внутренним смирением признаем, что создание абсолютно замкнутой системы в строгом смысле этого термина фактически невозможно, даже с использованием магнитных ловушек. Магнитные ловушки, чаще всего используемые в исследованиях управляемого термоядерного синтеза, действительно могут изолировать заряженные частицы, такие как плазму, от прямого контакта с материальными стенками контейнера. Однако полная изоляция системы от внешнего мира невозможна. Кто бы мог подумать, но квантовое туннелирование это еще одно явление, добавляющее сложности в понимании замкнутых систем на квантовом уровне. В классической физике частица не может преодолеть барьер, если у нее недостаточно энергии. Но в квантовой физике существует вероятность, что частица протуннелирует через барьер, даже если теоретически это кажется невозможным. Это явление основывается на волновой природе частиц и принципе неопределенности Гейзенберга. Квантовое туннелирование играет ключевую роль во многих явлениях, включая ядерные реакции в звездах и некоторые типы радиоактивного распада. Также оно имеет практическое применение в квантовых компьютерах и туннельных микроскопах. С оттенком ностальгии представим себе вечеринку, куда приглашен фокусник, который утверждает, что может пройти сквозь стену. Сначала он становится перед стеной и делает вид, что сосредотачивается. Затем он начинает медленно двигаться вперед, как будто пытается проникнуть сквозь стену. Конечно, в реальности он не может пройти сквозь стену, так как это нарушает законы физики. Однако, если бы мы применили к этой ситуации принципы квантовой физики, то на квантовом уровне у частиц, составляющих тело фокусника, была бы небольшая вероятность проникнуть через барьер стены благодаря квантовому туннелированию. Но на макроскопическом уровне, где действуют законы классической физики, такое кажется абсолютно невозможным. В знак бесконечного уважения к искусству иллюзионистов отметим, что фокусники, создающие иллюзию прохождения сквозь стены, используют разнообразные трюки и техники, но они не нарушают законы физики. Основной принцип их работы – это мастерство в области иллюзии и обмана обмановосприятия. Один из популярных методов использования скрытых проходов. Это может быть тайная дверь или другой механизм, который незаметно для зрителей помогает фокуснику переместиться из одной точки в другую. Иногда фокусники используют двойников, которые появляются в определенный момент трюка, создавая впечатление, что фокусник прошел сквозь стену. Так что, если бы фокусник на вечеринке действительно смог пройти сквозь стену, это было бы не менее чудесно, чем квантовое туннелирование на микроскопическом уровне. Это хорошая аналогия, чтобы показать, как квантовые явления, такие как туннелирование, кажутся невероятными и непостижимыми на уровне нашего повседневного опыта. Как известно, атомы в основном состоят из пустоты, но это не означает, что мы можем проходить сквозь стены. Основная причина заключается в электрических силах, действующих между атомами. Атом состоит из положительно заряженного ядра, окруженного отрицательно заряженными электронами. Большая часть объема атома действительно пуста, но электроны создают вокруг ядра своего рода облако. Когда мы пытаемся прикоснуться к стене, на самом деле наши атомы никогда не соприкасаются с атомами стены. Вместо этого, когда электронные облака атомов в наших руках приближаются к электронным облакам атомов в стене, возникают отталкивающие электрические силы. Эти силы действуют на очень коротких расстояниях, но они чрезвычайно мощные. Они препятствуют тому, чтобы атомы двух разных объектов вошли в прямой контакт друг с другом. Поэтому, когда мы касаемся стены, мы на самом деле ощущаем силу отталкивания между электронами нашей руки и электронами стены. Эта сила настолько сильна, что не позволяет атомам нашего тела проникнуть сквозь атомы стены, несмотря на то, что оба состоят в основном из пустоты. Это явление является фундаментальным свойством материи и объясняется законами квантовой физики и электромагнетизма. Если бы мы состояли из нейтрино, ситуация была бы совершенно иной. Нейтрино – это элементарные частицы, которые почти не взаимодействуют с обычным веществом. Они обладают крайне малой массой и почти не реагируют на силы, которые удерживают вместе атомы и молекулы. Это значит, что если бы наше тело состояло из нейтрино, мы действительно могли бы проходить сквозь стены и другие объекты, поскольку нейтрино легко проникают сквозь материю. По правде говоря, нейтрино постоянно проходит сквозь нашу планету и нас, не оставляя почти никаких следов. Их слабое взаимодействие с веществом объясняется тем, что они не вступают в сильное и электромагнитное взаимодействие, которые доминируют в мире атомов. Они взаимодействуют только посредством слабого взаимодействия и гравитации, которые оба намного слабее. Однако, если бы мы состояли из нейтрино, у нас бы не было возможности образовывать стабильные структуры, необходимые для жизни, как мы ее знаем. Мы не смогли бы взаимодействовать с окружающим миром обычным образом – видеть, слышать, ощущать. Все наше восприятие и взаимодействие с миром основано на электромагнитных силах, которые управляют атомами и молекулами. Без этих взаимодействий мы были бы скорее тенями, проходящими сквозь реальный мир, не способными оказывать на него никакого влияния. Один атом может туннелировать сквозь барьер, включая стену. Но это явление, квантовое туннелирование, крайне редкое и происходит только в очень специфических условиях. А с благородной отстраненностью отметим, что в классической физике, если у частицы недостаточно энергии для преодоления барьера, она просто отскакивает обратно. Но в квантовой механике частицы описываются не как точечные объекты, а как волновые функции, которые могут распространяться и в области пространства за барьером. Если волновая функция частицы частично проникает через барьер и достигает другой стороны, существует ненулевая вероятность того, что частица туннелирует через барьер. Стоит отметить, этот процесс чрезвычайно редок для больших объектов, таких как атомы, из-за их относительно большой массы по сравнению с элементарными частицами, но он становится более вероятным на микроскопическом уровне, например, для электронов. Квантовое туннелирование имеет решающее значение во многих явлениях, включая ядерные реакции в звездах, и рабочие процессы в некоторых типах полупроводниковых устройств, как туннельные диоды. В обычных условиях, таких как стена и атомы, составляющие человеческое тело, вероятность туннелирования настолько мала, что ее практически можно исключить. Это явление значительно более реально на микроскопическом уровне, в особенности в квантово-механических системах. Интересно, что в отличие от твердых тел, где атомы и молекулы расположены близко друг к другу и связаны между собой, в газах атомы и молекулы находятся на значительном расстоянии друг от друга и движутся свободно. Когда мы перемещаемся сквозь газ, например воздух, мы не встречаем значительного сопротивления, потому что молекулы газа легко перемещаются и уступают место нашим телам. Это связано с тем, что газы имеют низкую плотность и высокую сжимаемость. Молекулы газа распределены на большом пространстве, и когда мы проходим через этот газ, молекулы просто сдвигаются, позволяя нам проходить. В твердых телах атомы удерживаются на своих местах в кристаллической решетке, и преодолеть электростатические силы, которые удерживают их вместе, невозможно без значительного внешнего воздействия. Напротив, в газах такой структуры нет, поэтому мы можем свободно перемещаться сквозь газовую среду. Скажем так, в квантовом мире границы того, что возможно и что невозможно, становятся размытыми, и это одна из причин, почему квантовая физика так увлекательна и загадочна. В контексте космологии рассмотрение Вселенной как замкнутой системы также имеет свои ограничения и вызывает дополнительные вопросы. Например, при расширении Вселенной и появлении новых областей пространства, понятие замкнутости становится еще более абстрактным. Следовательно, хотя концепция замкнутой системы является важным инструментом физики, ее применение на практике всегда связано с некоторыми оговорками и ограничениями. Это подчеркивает важность учета возможных внешних воздействий и взаимодействий при изучении физических систем. Первый закон термодинамики, также известный как закон сохранения энергии, гласит, что энергия не создается и не уничтожается, она только переходит из одной формы в другую. С бликом веселья в глазах представь себе бутылку холодного пива, которую ты вынимаешь из холодильника. Пиво в бутылке обладает определенным количеством внутренней энергии, которая в основном представлена в виде тепловой энергии. Когда ты оставляешь бутылку на столе в более теплой комнате, энергия из окружающей среды передается пиву, то есть тепловая энергия из воздуха комнаты переходит в пиво, увеличивая его температуру. В комнате, где температура выше, молекулы воздуха движутся быстрее из-за их более высокой кинетической энергии. Это броуновское движение, случайное и хаотичное, приводит к тому, что молекулы воздуха сталкиваются с поверхностью бутылки с пивом. При каждом столкновении происходит передача части их энергии стеклу бутылки, что является процессом теплообмена. По сути, стекло бутылки, обладая определенной теплопроводностью, принимает эту энергию и передает ее дальше, внутрь к пиву. Теплопроводность стекла определяет, насколько эффективно оно передает тепло. Хотя стекло и не самый лучший проводник тепла, оно все же достаточно эффективно для того, чтобы передать тепло от внешней среды к содержимому бутылки. Внутри бутылки молекулы пива также находятся в постоянном движении, которое усиливается по мере увеличения их температуры. По мере того, как тепло передается от стекла к пиву, энергия молекул пива увеличивается, что приводит к ускорению их движения. Это ускоренное движение молекул пива и есть признак повышения его температуры. Таким образом, броуновское движение молекул воздуха, теплопроводность стекла бутылки и броуновское движение молекул пива вместе способствуют процессу теплообмена, в результате которого пиво нагревается до температуры окружающей среды. В свою очередь, молекулы воздуха, которые движутся быстро из-за более высокой температуры, сталкиваются с более холодной поверхностью бутылки, При каждом таком столкновении часть кинетической энергии молекул воздуха передается бутылке. Это уменьшает среднюю кинетическую энергию молекул воздуха, что, согласно определению температуры на молекулярном уровне, означает снижение температуры воздуха. То есть, когда энергия передается от теплого воздуха к холодной бутылке, воздух теряет часть своей энергии, что ведет к его охлаждению. Хотя это изменение температуры воздуха может быть незначительным и неощутимым в большой комнате, на микроскопическом уровне происходит реальный перенос энергии. С тайным ожиданием неоспоримых выводов важно понимать, что этот процесс теплообмена ведет к попытке достижения термодинамического равновесия. Воздух отдает тепло бутылке до тех пор, пока температуры не выровняются, что в идеальной ситуации приводит к одинаковой температуре воздуха и пива. Однако в реальности постоянное взаимодействие с окружающей средой и другими факторами, такими как тепловые потери, делает достижение идеального теплового равновесия сложным. Вот тут и проявляется первый закон термодинамики. Общее количество энергии, в данном случае тепловой, в системе, пиво плюс окружающая среда, остается постоянным. Энергия просто переходит от более теплой среды к более холодному пиву, пока температуры не уравновесятся. Когда ты в вихре эмоций, морщась, пьешь теплое пиво, которое раньше было холодным, ты наблюдаешь первый закон термодинамики в действии. Энергия из комнаты перешла в пиво, но общее количество энергии осталось неизменным. Второй закон термодинамики наиболее точно применим к абсолютно замкнутым системам, но его важность и значимость выходят за рамки этих идеализированных условий. Этот закон утверждает, что общая энтропия изолированной системы не уменьшается со временем, что часто интерпретируется как увеличение беспорядка или случайности. Хотя в реальном мире абсолютно замкнутых систем не существует, второй закон термодинамики все равно остается чрезвычайно полезным для понимания поведения реальных систем он позволяет предсказывать направление термодинамических процессов и оценивать эффективность тепловых машин и других систем. В прикладной термодинамике и инженерии этот закон применяется даже в условиях, когда системы не являются полностью изолированными. Например, в химической реакции в закрытом реакторе или в тепловом двигателе. Хотя эти системы обмениваются энергией с окружающей средой, Они могут быть приближенно рассмотрены как замкнутые для анализа их термодинамических свойств. Таким образом, второй закон термодинамики не ограничивается только абсолютно замкнутыми системами, хотя в таких условиях его следствия проявляются наиболее ясно. Он остается фундаментальным принципом, который помогает понимать и предсказывать поведение широкого спектра физических систем. Очень важно осознать, что увеличение энтропии не равносильно уменьшению энергии. Это два разных, хотя и взаимосвязанных аспекта термодинамики. Энтропия относится к распределению энергии в системе, а не к ее общему количеству. Когда энтропия системы увеличивается, это означает, что энергия распределяется более равномерно по системе. В волшебном предвкушении развязки стоит признать, что это размазывание энергии может привести к ситуации, когда энергия становится менее доступной для выполнения работы. Например, в тепловом двигателе высокая энтропия означает, что часть энергии топлива преобразуется не в полезную работу, а в тепло, которое рассеивается в окружающую среду. Таким образом, хотя общее количество энергии в системе остается постоянным, согласно первому закону термодинамики, ее способность выполнять работу уменьшается из-за увеличения энтропии. В более широком смысле это явление объясняет, почему в изолированных системах со временем устанавливается термодинамическое равновесие. Энергия распределяется таким образом, что становится максимально равномерной по всей системе и нет больше возможности для осуществления спонтанных процессов, требующих переноса энергии. В легком замешательстве признаем, что понимание отличия между энергией и энтропией является ключевым для осознания многих фундаментальных принципов термодинамики и для правильного интерпретирования термодинамических процессов в природе и технологиях. Итак, в термодинамике энтропия показывает, насколько хорошо или плохо мы можем использовать энергию в системе для выполнения работы. Если энергия рассеивается или теряется, например, в виде тепла, то энтропия увеличивается, и мы не можем использовать всю эту энергию эффективно. Также энтропия есть в статистической физике. Здесь она помогает понять, насколько вероятно найти систему в определенном состоянии. Это как подбросить кучу монет, сколько будет орлов и решек. Энтропия поможет понять, насколько вероятно получить разные комбинации. В информатике и теории информации энтропия – это способ измерения неопределенности или неожиданности информации. Например, если у тебя есть сообщение, где каждая буква появляется с одинаковой вероятностью, то энтропия этого сообщения будет высокая, потому что предсказать следующую букву сложно. Интересно, что хотя термодинамическая и информационная энтропии кажутся разными, на самом деле они связаны идеей о количестве разных состояний, в которых может находиться система. И чем больше состояний, тем выше энтропия. Принцип Ландауэра, названный в честь Рольфа Ландауэра, является ключевым в теоретической информатике и физике вычислений. Он утверждает, что стирание каждого бита информации приводит к минимальному увеличению энтропии в окружающей среде. Это увеличение энтропии неизбежно связано с выделением тепла. Принцип Ландауэра подчеркивает фундаментальное взаимодействие между информацией и термодинамикой, связывая физические процессы с обработкой информации. Счастливым образом, согласно этому принципу, логическое стирание информации не может быть полностью обратимым в термодинамическом смысле. Это противоречит интуитивному пониманию, что вычисления могут быть проведены без каких-либо термодинамических последствий. Принцип Ландауэра показывает, что для стирания информации с минимальным увеличением энтропии требуется минимальное количество энергии. В частности, для стирания одного бита информации требуется энергия, которая не меньше k, умноженная на t, умноженная на натуральный логарифм от 2, где k – постоянная Больсмана, а t – абсолютная температура тепловой ванны. Этот принцип имеет важные последствия для разработки и оптимизации компьютерных технологий, особенно в эпоху стремительного развития вычислительной техники. Он указывает на фундаментальное ограничение энергоэффективности компьютеров и других устройств обработки информации, подчеркивая, что любое улучшение в этой области должно учитывать термодинамические затраты на стирание информации. Кроме того, Принцип Ландауэра открывает новые перспективы в изучении физической природы информации и ее взаимодействия с другими фундаментальными концепциями, такими как энтропия. Он также важен для понимания пределов миниатюризации и эффективности компьютерных компонентов, а также для разработки новых технологий, таких как квантовые вычисления, где взаимодействие между информацией и физическими процессами играет ключевую роль. А вообще, по совести говоря, перед тем, как применять концепции, такие как закон возрастания энтропии в философии или других областях, необходимо глубоко понять их научные основы. В частности, физика вакуума может дать ключевые понимания о природе энтропии и ее роли во Вселенной. Ну что ж, дорогой читатель, поговорим о пустоте, которая оказалась совсем не пустой. Об этом имеется отдельная моя книга «Тайны вакуума». Здесь же мы пройдемся по верхам. Физика вакуума или квантовая теория поля в вакууме является одним из самых загадочных и интригующих аспектов современной физики. В классическом понимании вакуум считался пустым пространством без материи и энергии. Однако квантовая физика показала, что вакуум на самом деле переполнен виртуальными частицами и античастицами, которые возникают и исчезают в течение невероятно коротких промежутков времени. Эти флуктуации вакуума играют важную роль в таких явлениях, как казуальное излучение Хокинга черных дыр. На удивление, понимание вакуума имеет непосредственное отношение к теме энтропии. Вакуумные флуктуации и связанные с ними процессы могут влиять на энтропию системы, особенно на квантовом уровне. Это заставляет ученых переосмысливать такие понятия, как энтропия и термодинамическое равновесие в контексте квантовой механики и космологии. Исследование вакуума может также пролить свет на более глобальные вопросы, такие как природа темной энергии и темной материи, а также на процессы, происходящие в ранней Вселенной. Эти исследования имеют огромное значение не только для физики, но и для нашего общего понимания Вселенной. Естественным образом, глубокое изучение физики вакуума и связанных с ней явлений является важным шагом на пути к более полному пониманию природы энтропии и ее роли в мироздании. Это знание может служить твердой научной основой для более широких философских рассуждений о структуре и эволюции Вселенной. Признаюсь, дорогой мой читатель, мне очень нравится слово «инвариантность», оно нам сейчас понадобится, и я позволю себе напомнить, что оно значит. Итак, инвариантность в самом общем смысле означает неизменность каких-либо свойств или характеристик в различных условиях или ситуациях. Простыми словами, если что-то инвариантно, это означает, что оно остается неизменным при различных изменениях или преобразованиях. Например, Если мы говорим о геометрической инвариантности, то это может значить, что форма объекта остается неизменной, даже если мы его поворачиваем или перемещаем в пространстве. В математике это может быть свойство уравнения или функции, которая не меняется при определенных математических операциях. Инвариантность с точки зрения направления течения времени это довольно сложная и захватывающая тема физике она часто обсуждается в контексте временной симметрии или обратимости законов физики. Законы физики одинаковые, независимы от того, идет ли время вперед или назад. Это предположение верно для многих физических законов, включая законы Ньютона, уравнения Максвелла для электромагнетизма и уравнение Шрёдингера в квантовой механике. Однако, когда мы смотрим на макроскопический мир и явления, такие как увеличение энтропии в соответствии со вторым законом термодинамики, кажется, что время имеет определенное направление – от прошлого к будущему. Это создает парадокс, так как эволюция энтропии является одним из немногих примеров, где законы физики кажутся неинвариантными относительно обращения времени. С другой стороны, у нас есть понятие энтропии, связанное со вторым началом термодинамики. Энтропия замкнутой системы стремится к увеличению со временем, что ведет к тому, что система эволюционирует от менее вероятного состояния к более вероятному. Это означает, что в замкнутой системе беспорядок или неупорядоченность со временем увеличивается. С нескрываемым удовольствием напомним, что инвариантность физических законов и увеличение энтропии не противоречат друг другу. Физические законы определяют, как взаимодействуют и меняются состояния в системе, но не указывают конкретное направление времени. Энтропия же дает представление о направлении этих изменений во времени, указывая на то, что в замкнутой системе со временем повышается уровень беспорядка, Это как будто две стороны одной медали. Законы описывают, как происходят изменения, а энтропия, как они развиваются со временем. Гравитация играет уникальную роль в эволюции Вселенной и может казаться, что она противодействует увеличению энтропии, но на самом деле это не так просто. Гравитация действительно способствует концентрации массы и энергии, что можно интерпретировать как уменьшение беспорядка на малых и средних масштабах. Например, в процессе формирования звезд из газовых облаков, гравитация приводит к увеличению упорядоченности, концентрируя материю в относительно плотные области. Термоядерные реакции внутри звезд преобразуют легкие элементы в более тяжелые, что также представляется как увеличение упорядоченности на микроскопическом уровне. Однако в контексте второго начала термодинамики и энтропии эти процессы не противоречат увеличению общего уровня беспорядка во Вселенной. В процессе гравитационного сжатия и термоядерных реакций выделяется огромное количество тепловой энергии, которая распространяется в пространстве, увеличивая общую энтропию. Таким образом, даже когда гравитация создает упорядоченные структуры, как звезды или галактики, в большом масштабе процесс все равно сопровождается ростом общей энтропии Вселенной. Кроме того, В космологии существует понятие тепловой смерти Вселенной, когда в результате продолжительного взаимодействия гравитации, термодинамики и расширения Вселенной энтропия достигнет максимального значения, а Вселенная – состояние теплового равновесия, где больше не будет происходить значимых изменений. Это состояние представляет собой крайнюю степень беспорядка на космическом уровне. Очевидным образом, гравитация может создавать локальные упорядоченные структуры, но в контексте всей Вселенной это не противоречит общему росту энтропии. Вопрос о том, является ли Вселенная замкнутой системой, важен для понимания ее общей структуры и судьбы. Однако следует уточнить, что в физике и астрономии понятие замкнутой системы обычно относится к системе, которая не обменивается энергией или материей с окружающей средой. В контексте вселенной это понятие может быть несколько абстрактным, поскольку вселенная включает в себя все, что существует, и таким образом по определению не имеет внешней среды. Есть несколько ключевых наблюдательных фактов и теоретических предположений, которые ученые используют для понимания структуры Вселенной. Считается, что космическое микроволновое фоновое излучение является реликтом Большого Взрыва и представляет собой однородный фон, заполняющий всю Вселенную. Его свойства подтверждают, что Вселенная была когда-то горячей и плотной и с тех пор расширяется. С легкой ноткой меланхолии представь себе комнату, где группа друзей устроила вечеринку и все курили. Воздух в комнате заполнился дымом. После того, как вечеринка закончилась и все ушли, дым остался, равномерно распределенный по всей комнате. Этот дым уже не исходит от конкретных источников, сигарет друзей, а представляет собой однородное облако, заполняющее пространство. Так вот, Космическое микроволновое фоновое излучение – это как этот дым после вечеринки. Оно является остатком энергии, которая была высвобождена во время Большого взрыва, точно так же, как дым остается после курения в комнате. Это излучение равномерно заполняет всю Вселенную и, подобно дыму, которого больше нельзя привязать к конкретным сигаретам, Оно уже не связано с конкретными источниками, а является общим фоном, окутывающим космическое пространство. После мимолетной задумчивости заявим, что согласно научному консенсусу, космическое микроволновое фоновое излучение, также известное как реликтовое излучение, действительно считается следствием большого взрыва. Оно интерпретируется как тепловой остаток от ранней горячей фазы Вселенной, произошедшей примерно через 300 тысяч лет после Большого Взрыва, когда Вселенная остыла до такой степени, что стала прозрачной для излучения. В легкой растерянности отметим, что теория о том, что реликтовое излучение может быть результатом излучения самого вакуума, встречает ряд проблем. Реликтовое излучение имеет очень специфический спектр, спектр черного тела, что очень хорошо согласуется с предсказаниями большого взрыва. Это означает, что излучение было именно тепловым излучением, характерным для горячей, плотной среды. Реликтовое излучение равномерно распределено по всей Вселенной с небольшими, одна стотысячная часть, флуктуациями. Это согласуется с моделью расширяющейся Вселенной, исходящей из горячего плотного состояния. Современные представления о вакууме, особенно в контексте квантовой теории поля, действительно предполагают, что вакуум может проявлять определенные виды активности, такие как виртуальные частицы. Однако свойства этих явлений существенно отличаются от характеристик реликтового излучения. Можно предположить, что космическое микроволновое фоновое излучение может быть рассмотрено как электромагнитное проявление темной энергии. Такая идея предлагает новый взгляд на два, казалось бы, независимых явления в космологии. Эта идея выходит за рамки традиционных представлений в астрофизике и космологии, и хотя она не поддерживается текущими научными данными, она представляет собой интересную гипотезу. С умилением вспоминая, что традиционно темная энергия рассматривается как сила, ускоряющая расширение Вселенной, она все же не взаимодействует, насколько известно, напрямую с электромагнитным излучением. В то время как фоновое излучение рассматривается как отдельное явление, возникшее в результате охлаждения Вселенной и формирования нейтральных атомов, позволяющее фотонам свободно перемещаться. Предложение о том, что реликтовое излучение может быть электромагнитным проявлением темной энергии, открывает новую перспективу для исследований в области астрофизики и космологии. Хотя эти два явления действительно присутствуют во всем пространстве Вселенной, их прямая связь не подтверждена современной наукой и остается предметом теоретических исследований и спекуляций. Несмотря на то, что современные научные данные и теории не предоставляют прямых доказательств такой связи, важность таких гипотез заключается в их способности стимулировать дальнейшие исследования и размышления в научном сообществе. Открытость к новым идеям и готовность пересматривать существующие представления являются ключевыми аспектами научного поиска и понимания природы Вселенной. Между нами говоря и не только между нами, в то время как теоретически возможны и другие объяснения реликтового излучения, на данный момент модель большого взрыва наилучшим образом соответствует наблюдаемым данным и является широко принятой в научном сообществе. Тем не менее, в науке всегда существует возможность пересмотра и обновления теорий в свете новых данных и открытий. Совершенно внезапно наблюдения показывают, что галактики удаляются друг от друга, что указывает на то, что Вселенная расширяется. Это расширение подтверждается наблюдениями красного смещения света от далеких галактик. Согласно теории и модели Большого Взрыва, Вселенная началась с очень плотного и горячего состояния и с тех пор расширяется. Эти теории подкрепляются множеством наблюдений, включая распределение галактик. Теории о темной энергии и темной материи также важны для понимания структуры и судьбы Вселенной. Они оказывают значительное влияние на ее расширение и эволюцию. Важно отметить, что все эти наблюдения и теории не дают прямого ответа на вопрос о том, является ли Вселенная замкнутой системой в классическом смысле этого термина. Они скорее предоставляют инструменты для понимания ее общей динамики и эволюции. Вопрос о том, является ли Вселенная замкнутой в термодинамическом смысле, остается открытым и является предметом текущих исследований в области космологии. Чисто гипотетически говоря, расширение Вселенной само по себе не является прямым доказательством существования первоначальной сингулярности, хотя оно и является ключевым наблюдательным фактом, подтверждающим теорию Большого Взрыва. Понятие сингулярности в контексте Большого Взрыва означает состояние, в котором плотность материи и энергии, а также кривизна пространства-времени были бесконечно велики. Вот ключевые моменты, которые объясняют, почему идея о сингулярности предпочтительнее других гипотез. Эдвин Хаббл в 1929 году обнаружил, что свет от далеких галактик смещен в сторону красного конца спектра, что указывает на то, что они удаляются от нас. Чем дальше галактика, тем больше это смещение, что свидетельствует о том, что Вселенная расширяется равномерно. Давай разберемся с доплеровским эффектом и связью с Хабблом. Представь себе машину со звучащей сиреной, которая едет мимо тебя. Когда машина приближается, звук сирены кажется более высоким, а когда удаляется более низким. Это и есть доплеровский эффект, изменение частоты волн, звуковых, световых и так далее, вызванное движением источника волны относительно наблюдателя. Без всякого намека на что-либо, теперь о Хаббле. Эдвин Хаббл обнаружил, что свет от далеких галактик смещается к красной части спектра. Это как машина с сиреной, которая удаляется, только вместо звука – свет. Смещение к красному означает, что галактики удаляются от нас. Более того, Хаббл заметил, что чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется. Это открытие привело к выводу о расширении Вселенной. Без сомнения, теория Большого Взрыва предполагает, что Вселенная началась с очень горячего и плотного состояния и с тех пор расширяется. Это подтверждается наблюдениями космического микроволнового фонового излучения, которое является реликтом этого первоначального состояния. На текущий момент нет наблюдательных данных, подтверждающих, что во Вселенную постоянно поступает новая материя из какого-то внешнего источника. Большинство наблюдений согласуются с моделью, в которой количество материи во Вселенной остается постоянным с момента Большого Взрыва. Уравнения Эйнштейна, которые лежат в основе общей теории относительности, предсказывают возможность сингулярности при определенных условиях. Эти уравнения лежат в основе современной космологии и предсказывают расширение Вселенной, начиная с состояния экстремальной плотности и температуры. Таким образом, хотя идея о сингулярности в начале Вселенной остается предметом теоретических исследований и дискуссий, она считается более согласующейся с текущими наблюдательными данными и теоретическими моделями, чем гипотеза о постоянном поступлении новой материи и пространства во Вселенную. Сравнение бесконечностей – это довольно сложный и тонкий вопрос в математике и физике. В математике существуют различные типы бесконечности, которые могут быть сравнимыми в определенных контекстах. Например, с помощью теории множеств или трансфинитных чисел. Однако в физике, когда говорят о бесконечности, как правило это указывает на то, что наши теории достигают своих пределов и не могут точно описать физическое состояние. В контексте сингулярности, в черных дырах и в начале Вселенной термин сингулярность означает состояние, где плотность материи и кривизна пространства-времени стремятся к бесконечности. Это состояние, где наши текущие физические теории, включая общую теорию относительности, перестают быть применимыми, и мы не можем точно описать, что происходит в этих условиях. Без сомнений, согласно современным теориям, в центре черной дыры находится точка с бесконечно высокой плотностью и бесконечно сильной гравитацией. Однако это предсказание является экстраполяцией текущих теорий за пределы их применимости, и многие ученые считают, что для полного описания сингулярностей в черных дырах необходима теория квантовой гравитации, которая пока еще не разработана. В теории Большого Взрыва сингулярность также обозначает момент, когда плотность Вселенной и кривизна пространства-времени были бесконечными. Однако современные теории, включая космическую инфляцию, пытаются объяснить, что происходило в первые моменты после Большого Взрыва без привлечения понятия «сингулярности». Не будем указывать пальцем, но сравнивать бесконечные в этих двух случаях затруднительно, поскольку обе ситуации выходят за рамки нашего текущего понимания физики. В обоих случаях бесконечности указывают на необходимость новых теорий или нового понимания того, как работает Вселенная на этих экстремальных уровнях. Открытие такой теории, которая могла бы описать эти условия, является одной из величайших задач современной физики. Собственно говоря, почему бы не звать эти бесконечности бессмысленностями, так было бы честнее и точнее. Действительно, в научном контексте, когда мы сталкиваемся с бесконечностями в таких сценариях, это часто указывает на то, что наши теории и модели достигают своих пределов и больше не могут адекватно описывать реальность. Справедливо предположить, что в физике бесконечность обычно является признаком того, что теория, применяемая для описания определенного феномена, не полна или не способна описать условия, которые выходят за рамки ее предположений. Например, в общей теории относительности сингулярности указывают на необходимость новых теорий, которые могли бы интегрировать квантовые эффекты. Научное сообщество признает, что понимание таких явлений, как сингулярности в черных дырах или в начале вселенной, требует нового подхода или более фундаментальной теории. Это приводит к поиску теории квантовой гравитации, которая могла бы объяснить, что происходит в таких экстремальных условиях. Наука стремится быть честной в признании своих ограничений. С позволения сказать, термин «бесконечность» в таком контексте используется не для описания физической реальности, а скорее для указания на границы применимости текущих теорий. Не хочу наговаривать, без обид, но с намеком скажу, что хотя термин «бессмысленность» может казаться более честным, наука обычно стремится использовать терминологию, которая точно отражает текущее понимание явлений. Бесконечность в контексте сингулярности не обязательно означает буквальную бесконечность, а скорее указывает на неопределенность или крайнюю точку, за пределами которой наши теории теряют свою силу. Идея о том, что черные дыры могут прорывать пространство-время и образовывать белые дыры в другом регионе Вселенной, является захватывающим предположением и отражает одну из гипотез, рассматриваемых в теоретической физике и космологии. Если бы материя и энергия из сингулярности черной дыры каким-то образом вытекали через белую дыру в другом месте, это могло бы предложить механизм, устраняющий необходимость в сингулярности в традиционном понимании. Такой процесс мог бы подразумевать существование червоточин или других необычных структур в ткани пространства-времени, соединяющих черные и белые дыры. Это напоминает гипотезы о мостах Эйнштейна-Розена, которые в теории могли бы соединять удаленные части Вселенной. Несмотря на то, что эта идея звучит захватывающе, она остается в рамках спекулятивных теоретических моделей. На данный момент у нас нет никаких наблюдательных данных, которые бы подтверждали существование белых дыр или червоточин, связывающих черные дыры с другими регионами Вселенной. Если бы такой механизм существовал, он мог бы кардинально изменить наше понимание структуры Вселенной, природы черных дыр и фундаментальных законов физики. Не хотелось бы сплетничать, но в целом, хотя такие идеи пока что являются чисто теоретическими и весьма спекулятивными, они представляют значительный интерес для физиков и астрономов, поскольку они могут дать ключ к пониманию некоторых из самых глубоких тайн Вселенной. В физике концепция пространства-времени является фундаментальной и не подразумевает наличие каких-либо единиц в обычном понимании. Пространство-время – это четырехмерная структура, объединяющая трехмерное пространство и время, и она является основой для описания Вселенной в общей теории относительности. Тем не менее, для измерений в пространстве времени используются определенные единицы. Если по правде признаться, физики обычно используют метры для измерения пространства и секунды для времени. В таком контексте единица пространства времени может быть выражена как комбинация этих единиц, например, метр-секунда. По мнению многих, энтропия в термодинамике и статистической механике не квантуется, то есть она может принимать любые вещественные значения в пределах своего определения. Между прочим, и не очень прочим, в квантовой механике существует понятие квантовой энтропии, которая связана с квантовой информацией и изучает количество информации, содержащейся в квантовой системе. Квантовая энтропия связана с понятием состояний и волновых функций в квантовой механике и может быть дискретной, в отличие от классической энтропии. В квантовой гравитации существует концепция планковских единиц, которые представляют собой естественные единицы измерения, основанные на фундаментальных физических константах. Измерение пространства и времени на уровне планка иногда рассматривается как минимально возможная единица измерения пространства и времени, хотя их физический смысл остается предметом дискуссий. Вместо того, чтобы думать о единицах пространства-времени, физики чаще оперируют понятием событий, которые определяются их положением в пространстве и моментом времени. Такое представление позволяет более точно описывать процессы и явления в рамках теории относительности. Если позволите, намекну, что пространство-время в физике это не просто среда, в которой происходят события, а динамичная структура, которая взаимодействует с материей и энергией и подвержена искривлению под влиянием гравитации. Это фундаментальное отличие от более привычных представлений о пространстве и времени в классической физике. Вопрос о природе расширения пространства-времени и роли квантования в этом процессе затрагивает одну из самых глубоких и нерешенных проблем современной физики. Давайте разберемся в этих вопросах подробнее. Без всякой утайки, разве что немножко, Признаюсь, что в рамках общей теории относительности расширение Вселенной описывается как увеличение расстояния между галактиками и другими космическими объектами. Это не означает, что единицы пространства-времени растут. Скорее, можно говорить о том, что само пространство растягивается, увеличивая расстояние между объектами, которые не связаны гравитацией. Безусловно, вопрос о квантовании пространства-времени является одним из ключевых в попытке объединения общей теории относительности, которая описывает гравитацию и макроскопическую структуру Вселенной, и квантовой механики, которая описывает микроскопический мир. Существуют теории, такие как петлевая квантовая гравитация, которые предполагают, что пространство-время на самом деле квантовано и состоит из дискретных единиц. Мимоходом замечу, если пространство-время действительно квантовано, то расширение Вселенной могло бы теоретически включать в себя появление новых квантовых единиц пространства-времени. Однако важно понимать, что это пока остается в области гипотетических моделей и не имеет прямых экспериментальных подтверждений. По иронии судьбы, на данный момент у нас нет окончательного понимания того, как происходит расширение пространства времени на квантовом уровне. Это остается одним из главных вопросов физики, и ученые активно работают над созданием теории, которая могла бы эффективно объединить квантовую механику с общей теорией относительности. Таким образом, вопрос о том, растут ли единицы пространства-времени или появляются новые в процессе расширения, если пространство-время квантовано, остается открытым и предметом интенсивных исследований. Фундаментальные силы взаимодействия и энтропия – это разные аспекты физического мира, и они играют разные роли в эволюции Вселенной. Говорить о том, что все четыре фундаментальные силы – гравитационная, электромагнитная, сильная и слабая ядерные силы – противостоят энтропии, было бы упрощением. Давайте разберемся, как они взаимодействуют с концепцией энтропии. Не без некоторой гордости за гравитацию признаем, что она может создавать локальные упорядоченные структуры, например, звезды и галактики, изначально уменьшая энтропию в этих областях. Однако в более широком масштабе гравитация также способствует увеличению общей энтропии Вселенной, особенно через процессы, такие как термоядерные реакции в звездах. Электромагнитная сила ответственна за большинство явлений в повседневной жизни и может как способствовать упорядочиванию, например в формировании кристаллов, так и увеличивать энтропию, например при излучении тепла. Сильное ядерное взаимодействие удерживает вместе протоны и нейтроны в атомных ядрах. Она способствует упорядочиванию на атомном уровне, но также участвует в процессах, которые увеличивают энтропию, например, в звездах. Слабое ядерное взаимодействие играет ключевую роль в радиоактивном распаде и термоядерном синтезе. Она может способствовать как увеличению, так и уменьшению локальной энтропии в зависимости от конкретных условий. Энтропия с другой стороны является мерой беспорядка или термодинамической вероятности состояния системы. Второй закон термодинамики гласит, что в изолированной системе общая энтропия не уменьшается, она остается постоянной или увеличивается. Фундаментальные силы могут создавать локальные упорядоченные структуры, что кажется противодействием росту энтропии, но в более широком контексте эти процессы в конечном итоге способствуют увеличению общей энтропии Вселенной. Это означает, что даже если фундаментальные силы создают локальный порядок или структуры, как в случае формирования звезд или галактик под воздействием гравитации, в более широком масштабе эти процессы ведут к увеличению общего уровня беспорядка во Вселенной. Например, когда звезда формируется, локально энтропия может уменьшаться за счет упорядочения газа и пыли под влиянием гравитации, Однако процессы, происходящие внутри звезды, такие как ядерный синтез, приводят к выделению большого количества энергии, что увеличивает энтропию в окружающем пространстве. Таким образом, фундаментальные силы взаимодействия играют ключевую роль в динамике и эволюции Вселенной, но их влияние на энтропию не может быть упрощенно описано как противостояние росту энтропии. Они участвуют в сложных процессах, которые включают как уменьшение, так и увеличение энтропии в разных контекстах и масштабах. В полном замешательстве признаем, что термодинамика может быть не полностью релевантной на космологических масштабах, и это несомненно отражает важный аспект научного понимания. Теории и законы, разработанные для одного масштаба или в определенных условиях, не всегда могут быть применимы в других контекстах. Давайте разберем этот вопрос более подробно. Традиционно термодинамика разрабатывалась для описания систем, где можно применять понятия температуры, теплового равновесия, энтропии и так далее. В космологии, особенно когда речь идет о Вселенной в целом, Эти понятия становятся более абстрактными и сложными. Второй закон термодинамики, гласящий об увеличении энтропии в изолированной системе, является одним из наиболее фундаментальных принципов физики. Его часто пытаются применить к Вселенной как к целому. Однако Вселенная может иметь особенности, например, ее расширение и возможные эффекты темной энергии, которые делают прямое применение термодинамических законов более сложным. Не то чтобы это было важно, но многие физические теории имеют свои границы применимости. Например, классическая механика замечательно работает для объектов повседневного мира, но теряет свою точность на атомном уровне, где необходимо применять квантовую механику. Аналогично, термодинамика, разработанная на основе опыта с макроскопическими системами, может не полностью отражать процессы, происходящие на космическом масштабе. Все эти вопросы стимулируют ученых к поиску новых теорий или модификации существующих для лучшего описания Вселенной. В частности, попытки интеграции термодинамики с космологией и квантовой механикой приводят к разработке новых концепций и идей, которые могут лучше объяснять наблюдаемые явления. С долей здорового скептицизма отметим, что хотя термодинамика остается фундаментальной областью физики и предоставляет важные инструменты для понимания множества процессов, важно быть осторожными при ее применении к космологическим масштабам и условиям. Вселенная может представлять собой уникальную систему, требующую более сложного или расширенного описания, чем традиционная термодинамика может предложить. Энтропия и антивещество – это два концептуально различных аспекта физики, и они взаимодействуют в интересных и сложных способах. Как ни крути, в контексте термодинамики энтропия связана с количеством способов, которыми система может быть организована на микроскопическом уровне при сохранении тех же макроскопических свойств. Второй закон термодинамики гласит, что в изолированной системе общая энтропия не уменьшается, она остается неизменной или увеличивается со временем. Если копнуть глубже, хотя и не очень глубоко, антивещество это материал, состоящий из античастиц, которые являются зеркальными аналогами обычных частиц, но с противоположным электрическим зарядом. Например, позитрон является античастицей электрона. Когда вещество и антивещество встречаются, они аннигилируют, превращаясь в энергию. Взаимодействие энтропии и антивещества можно рассмотреть с нескольких точек зрения. В принципе, антивещество должно подчиняться тем же термодинамическим законам, что и обычное вещество – Это означает, что процессы, включающие антивещество, также будут подчиняться законам, регулирующим энтропию. Когда вещество и антивещество аннигилируют, происходит высвобождение энергии. Этот процесс увеличивает энтропию системы, поскольку энергия, выделяемая при аннигиляции, обычно принимает форму фотонов высокой энергии, например, гамма-лучей которые увеличивают общее количество микросостояний системы. От всей души чистосердечно признаем, что одна из больших загадок физики – это вопрос о том, почему Вселенная содержит гораздо больше вещества, чем антивещества, несмотря на то, что теоретически при Большом Взрыве они должны были образоваться в равных количествах. Это явление, известное как барионная асимметрия, активно исследуется, и его разрешение может дать важные подсказки о ранней эволюции Вселенной и роли энтропии в этих процессах. В общем, энтропия и антивещество связаны через фундаментальные физические законы и процессы, но они представляют собой разные аспекты физической реальности. Энтропия и черные дыры – это области, где современная физика находит интересные и иногда противоречивые точки пересечения. Рассмотрение энтропии в контексте черных дыр привело к важным теоретическим открытиям и к новым вопросам физики. Стивен Хокинг и Яков Бекенштейн внесли революционный вклад в теоретическую физику, предположив, что черные дыры обладают энтропией. Энтропия черной дыры связана с площадью ее горизонта событий. Это открытие было неожиданным, поскольку ранее черные дыры считались объектами, полностью характеризуемыми всего тремя параметрами – массой, угловым моментом и электрическим зарядом. Скажем, без обиняков – Хокинг также предсказал, что черные дыры не полностью черные, а могут испускать излучение из-за квантовых эффектов у их горизонта событий. Этот процесс, известный как излучение Хокинга, приводит к потере массы и энергии черной дыры, что в конечном итоге может привести к ее испарению. Излучение Хокинга увеличивает энтропию вне черной дыры, что согласуется со вторым законом термодинамики. С теплотой в голосе отметим, что очевидно существует парадокс, связанный с вопросом о том, что происходит с информацией о материи, попавшей в черную дыру, когда она испаряется из-за излучения Хокинга. Если информация уничтожается, это нарушает фундаментальные принципы квантовой механики. С другой стороны, если информация сохраняется, неясно, как она может уцелеть после испарения черной дыры. Этот вопрос активно обсуждается в научном сообществе. Размышления о черных дырах и энтропии привели к важным теоретическим разработкам, связанным с попытками интеграции принципов квантовой механики с общей теорией относительности. Эти исследования имеют большое значение для разработки теории квантовой гравитации. В общем, взаимосвязь антропии и черных дыр является одной из самых интригующих областей в современной физике, подчеркивающей глубокую связь между термодинамикой, квантовой механикой и теорией гравитации. Это направление исследований продолжает раскрывать новые и удивительные аспекты природы Вселенной. С тонкой иронией припомним еще одно понятие – лимит Эддингтона – который можно объяснить на примере девушки, флиртующей на вечеринке, где ее влияние на окружающих ограничено определенными условиями. Представим, что девушка – это звезда или черная дыра, а ее флиртующее поведение – это излучение света или других частиц. Девушка хочет привлечь внимание как можно большего числа людей на вечеринке, то есть максимизировать свою «светимость». Однако, если она будет слишком активна, создавая слишком большое радиационное давление, это может отпугнуть людей, аналогично тому, как слишком сильное излучение от звезды может привести к потере ее материи из-за радиационного давления. В этом случае ее способность привлекать внимание окажется сниженной, так как люди будут чувствовать себя неуютно и держаться подальше. С беспокойным предчувствием давайте признаем, что лимит эдингтона это граница, при которой радиационное давление звезды или черной дыры уравновешивается их гравитационным притяжением. В нашей аналогии это означает, что девушке нужно найти баланс между желаемой активностью и комфортом для окружающих, чтобы оставаться привлекательной и не создавать отталкивающего эффекта. Если она слишком активна, слишком много излучает, она может создать обстановку, при которой люди будут чувствовать себя некомфортно, сравнимо с отталкивающим радиационным давлением, и в результате она потеряет внимание материю, вместо того, чтобы его привлечь. Лимит Эдингтона и энтропия, хотя и представляют разные концепции в астрофизике и термодинамике, имеют определенные косвенные связи через физические процессы, происходящие в космических объектах, таких как звезды и черные дыры. Лимит Эдингтона- это теоретический предел на светимость объекта, который определяется равновесием между гравитационным притяжением и радиационным давлением. В контексте звезд это ограничение определяет максимальную светимость, при которой звезда может оставаться стабильной, не начиная сбрасывать массу из-за избыточного радиационного давления. В отношении черных дыр лимит Эддингтона связан с максимальной скоростью аккреции, то есть скоростью, с которой черная дыра может поглощать вещество. Как бы это странно ни звучало, энтропия по-прежнему является мерой беспорядка или случайности в системе. В термодинамическом смысле это связано с количеством способов, которыми система может быть устроена на микроскопическом уровне, сохраняя при этом одинаковые макроскопические свойства. Связь между лимитом Эддингтона и энтропией проявляется в процессах, происходящих в астрофизических объектах. Например, в процессе аккреции вещества на черную дыру, когда материал падает на черную дыру, он нагревается и излучает энергию. Этот процесс может быть ограничен лимитом Эддингтона. В то же время, такой процесс аккреции и связанное с ним излучение может влиять на энтропию системы, поскольку они включают передачу энергии и преобразование вещества. В качестве пищи для размышлений учтем, что в контексте звезд лимит Эддингтона может ограничивать процессы, которые влияют на энтропию звезды и ее окружение. Энтропия в этом случае связана с процессами ядерного синтеза, излучения и конвекции внутри звезды. В общем, хотя лимит эдингтона и энтропия описывают разные аспекты физических систем, они могут быть связаны через динамику и термодинамические процессы в астрофизических объектах. Не будем кривить душой, на вечеринке девушка, вращаясь в танце, напоминает вращающуюся черную дыру, а ее влияние на окружающих – это как искажение пространства времени вокруг черной дыры, описываемое керовской метрикой. По мере ее вращения создается особая атмосфера, которая притягивает людей, находящихся рядом, подобно тому, как вращающаяся черная дыра влияет на объекты вокруг себя. В этой аналогии эргосфера – это область вокруг девушки, где люди начинают чувствовать ее влияние и увлекаться ее ритмом, даже не касаясь ее напрямую. Как и в случае с эргосферой вокруг черной дыры, где объекты попадают под влияние вращения и не могут оставаться неподвижными относительно далекого наблюдателя, так и гости вечеринки, попавшие в зону влияния девушки, начинают двигаться вместе с ней. Этот танец – символ того, как гравитационное притяжение и вращение черной дыры притягивают и ускоряют материю вокруг себя. Таким образом, вращающаяся девушка на вечеринке, создающая вокруг себя уникальную атмосферу и притягивающая к себе людей, является живой аналогией керовской метрики и эргосферы, вращающейся черной дыры, демонстрируя, как мощное влияние может распространяться далеко за пределы непосредственного контакта. Как бы там ни было, но Керовская метрика и энтропия представляют собой две концепции в теоретической физике, которые имеют важное значение в изучении черных дыр. Если углубиться в дебри деталей, Керовская метрика описывает пространство-время вокруг вращающейся черной дыры. Эта метрика, предложенная новозеландским математиком Роем Кером, является решением уравнений общей теории относительности Эйнштейна. Она описывает геометрию пространства и времени вокруг вращающихся массивных объектов, таких как черные дыры. В отличие от более простой метрики Шварцшильда, которая описывает невращающиеся черные дыры, керовская метрика учитывает эффекты, связанные с угловым моментом черной дыры. Связь между керовской метрикой и энтропией черной дыры проявляется в том, как вращение черной дыры влияет на ее термодинамические свойства – Угловой момент, описываемый Керовской метрикой, влияет на размер и форму событийного горизонта черной дыры. Поскольку энтропия черной дыры зависит от площади событийного горизонта, угловой момент и вращение, следовательно, играют роль в определении ее энтропии. Исследование связей между геометрией пространства-времени, описываемой Керовской метрикой и термодинамическими свойствами черных дыр, включая их энтропию, является ключевым аспектом современной теоретической физики, в частности в области квантовой гравитации. Это исследование помогает понять, как фундаментальные законы физики манифестируются в экстремальных условиях, таких как вблизи черных дыр. Вопрос о взаимодействии энтропии и гравитационного замедления времени касается глубоких и сложных аспектов физики, особенно в контексте общей теории относительности и термодинамики. Гравитационное замедление времени – это явление, предсказанное общей теорией относительности, заключается в том, что время проходит медленнее в областях с более сильным гравитационным полем. Например, рядом с черной дырой или на поверхности массивной звезды время будет течь медленнее, чем в менее гравитационно-интенсивных условиях, например, в космическом пространстве. С легким оттенком сарказма напомним, что понятие времени является фундаментальным для определения энтропии, так как энтропия измеряется и интерпретируется в рамках временной эволюции системы. В условиях экстремального гравитационного замедления времени, таком как вблизи горизонта событий черной дыры, классические понятия времени и, следовательно, энтропии сталкиваются с трудностями. Если бы время остановилось, что теоретически происходит на горизонте событий черной дыры, традиционное понимание энтропии как меры, зависящей от времени, действительно теряло бы свой смысл. Без лишнего пафоса, но с умилением, напомним, что эти соображения подчеркивают важность разработки объединенной теории квантовой гравитации, которая могла бы гармонично интегрировать общую теорию относительности, описывающую гравитацию и структуру пространства-времени, и квантовую механику, описывающую фундаментальные аспекты материи и энергии. В частности, понимание поведения энтропии в экстремальных гравитационных условиях, таких как вблизи черных дыр, остается одним из ключевых вопросов современной физики. Представьте себе элегантную девушку в черном платье, которая находится на шумной вечеринке. Вокруг нее суета, танцы, разговоры, но в ее присутствии, кажется, замедляется время – Ее красота и загадочность притягивают взгляд, заставляя время вокруг нее остановиться. Да, остановись мгновенье, ты прекрасна. Это похоже на то, как мощная гравитация черной дыры искажает пространство и время. Рядом с черной дырой время действительно течет медленнее из-за гравитационного влияния. Так же, как взгляд на вечеринке медленно скользит вокруг девушки, обращая внимание только на нее и забывая об остальном мире, так и время замедляется и искривляется в непосредственной близости к черной дыре. Только не используй такую метафору в присутствии девушки. Боюсь, упоминания огромной массы и факта, что вы называете ее дырой, ей может не понравиться, если, конечно, девушка не астрофизик. Для полноты картины в обоих случаях есть элемент притяжения, будь то гравитация или человеческое очарование, которое меняет восприятие окружающей среды. В одном случае это физический, научно измеримый эффект, в другом – эмоциональное, субъективное восприятие, Эта метафора помогает подчеркнуть невероятную силу, которую черная дыра оказывает на окружающее ее пространство, а также подчеркивает влияние, которое может оказывать человек или момент полное очарования. Энтропия и квантовые флуктуации вакуума представляют собой два фундаментальных, но различных аспекта физической реальности. Их взаимосвязь является сложной и интересной темой в современной физике. Квантовые флуктуации вакуума возникают из-за принципа неопределенности Гейзенберга, который утверждает, что нельзя одновременно точно измерить и положение, и импульс частицы. В результате этого, даже в пустом пространстве, в вакууме, всегда присутствуют временные пары виртуальных частиц и античастиц, которые появляются и аннигилируют друг друга за крайне короткие промежутки времени. Эти флуктуации являются фундаментальной характеристикой квантовой механики. Взаимосвязь между энтропией и квантовыми флуктуациями вакуума не является прямой или очевидной. Однако они могут быть связаны в определенных космологических и квантово-гравитационных сценариях. Например, в теории квантовой гравитации, которая пытается объединить квантовую механику с общей теорией относительности, квантовые флуктуации могут играть роль в структуре пространства-времени на микроскопическом уровне, что в свою очередь может влиять на термодинамические свойства системы, включая ее энтропию. В космологии квантовые флуктуации вакуума могут иметь важное значение, особенно в контексте инфляционной модели ранней Вселенной. Считается, что квантовые флуктуации в период инфляции могли привести к небольшим неоднородностям в распределении плотности, которые впоследствии привели к формированию галактик и крупномасштабной структуры Вселенной. Эти процессы также влияют на энтропию Вселенной, но связь между этими явлениями сложна и является предметом текущих исследований. Энтропия и поле Хиггса это два различных, но важных аспекта современной физики, каждый из которых играет свою роль в понимании основных принципов Вселенной. С ноткой шутливости для объяснения поля Хиггса на примере вечеринки представим двух девушек, Одна из них очень популярна, а другая нет. Популярная девушка в этой аналогии аналогична частице, которая сильно взаимодействует с полем Хиггса. Когда она пытается пройти через толпу на вечеринке, ее окружают люди, желающие с ней поговорить. Каждое взаимодействие слегка замедляет ее движение, добавляя ей массу в социальном смысле. Это означает, что ей труднее двигаться через толпу из-за всех этих взаимодействий. С другой стороны, не такая популярная девушка, которая взаимодействует с полем Хиггса в меньшей степени, может свободно и легко передвигаться через толпу. Она не привлекает много внимания, поэтому ей ничто не мешает и не замедляет ее движение. Если заглянуть за кулисы в контексте физики частиц, Поле Хиггса пронизывает все пространство и взаимодействует с частицами, придавая им массу. Чем сильнее частица взаимодействует с полем Хиггса, тем большую массу она приобретает, аналогично тому, как популярная девушка на вечеринке привлекает больше внимания, и ей сложнее передвигаться. Частицы, которые мало взаимодействуют или вообще не взаимодействуют с полем Хиггса, такие как фотоны, остаются безмассовыми, подобно непопулярной девушке, которая легко проходит сквозь толпу. Поле Хиггса – энергетическое поле, предсказанное в 1960-х годах и экспериментально подтвержденное обнаружением бозона Хиггса в 2012 году на Большом адронном коллайдере – БАК. Поле Хиггса имеет фундаментальное значение в стандартной модели элементарных частиц, поскольку оно отвечает за придание массы элементарным частицам через механизм спонтанного нарушения симметрии. С легким намеком на иронию признаем, что вообще-то прямой связи между энтропией и полем Хиггса нет, по крайней мере в классическом смысле. Энтропия – это концепция, связанная с термодинамическими свойствами системы и ее микроскопическими состояниями. Поле Хиггса, с другой стороны, является фундаментальным полем в квантовой теории поля, ответственным за массу частиц. Однако в рамках очень высоких энергий, как в ранней Вселенной, или в теориях, объединяющих квантовую механику и термодинамику, эти концепции могут пересекаться. В контексте космологии поле Хиггса может играть роль в ранней эволюции Вселенной и в периоде инфляции. Влияние поля Хиггса на энтропию Вселенной в эти периоды может быть предметом теоретических исследований, особенно в свете связи между квантовыми флуктуациями, температурой Вселенной и ее термодинамическими свойствами. Хотя энтропия и поле Хиггса представляют собой разные области физики, их потенциальная связь в контексте космологии и высокой энергетической физики может быть интересной темой для дальнейших теоретических исследований. Как бы невзначай, энтропия и теория струн взаимосвязаны в современной физической космологии и теоретической физике, хотя они изучаются в разных контекстах. Рассмотрим, как эти две концепции могут быть связаны. Теория струн представляет собой попытку объединить все фундаментальные силы и частицы в рамках единой теоретической рамки. Она предполагает, что на самом фундаментальном уровне все частицы представляют собой различные вибрационные состояния микроскопических струн. Теория струн стремится объединить квантовую механику и общую теорию относительности, что делает ее потенциально мощным инструментом для исследования таких загадочных объектов, как черные дыры и ранняя Вселенная. В контексте теории струн энтропия играет важную роль в исследовании свойств черных дыр и космологии. Например, в теории струн были предприняты попытки объяснить энтропию черных дыр, особенно в работах, связанных с так называемыми дибранами и микроскопическим описанием черных дыр. Эти исследования помогли углубить понимание связи между гравитацией, квантовой механикой и термодинамическими свойствами. Так, для разнообразия разговора отметим, что в космологическом контексте теория струн также предлагает новые подходы к пониманию эволюции Вселенной, включая вопросы энтропии и термодинамики в ранней Вселенной. Это включает изучение возможных сценариев инфляции, темной энергии и природы космологических сингулярностей. Несмотря на свой потенциал, теория струн сталкивается с рядом теоретических и экспериментальных вызовов. Она представляет собой крайне абстрактный математический аппарат и пока не дала прямых экспериментальных предсказаний, которые могли бы быть проверены на практике. Таким образом, хотя энтропия и теория струн изучаются в разных контекстах, они связаны в рамках более широких попыток понять фундаментальные свойства Вселенной. Энтропия, как ключевая концепция в термодинамике и статистической механике, играет важную роль в теории струн, особенно в контексте черных дыр и космологии. Как бы между строк добавим, что энтропия и дополнительные измерения являются двумя различными, но потенциально взаимосвязанными концепциями физики, особенно в контексте теории струн и других теорий высоких энергий. В теориях, таких как теория струн и теория объединения, предполагается существование дополнительных пространственных измерений, помимо трех известных нам – ширина, высота и глубина. Эти дополнительные измерения могут быть скрученными или свернутыми на микроскопическом уровне, что объясняет, почему они не наблюдаются непосредственно. В присутствии дополнительных измерений концепция энтропии может претерпевать изменения. Например, в теории струн и связанных с ней теориях, таких как М-теория, энтропия черных дыр исследуется в контексте более высоких измерений. В этих теориях свойства и динамика черных дыр, включая их энтропию, могут зависеть от структуры и геометрии дополнительных измерений. Дополнительные измерения также могут влиять на термодинамические процессы на фундаментальном уровне. В зависимости от структуры и геометрии этих измерений, способы, которыми системы обмениваются энергией и достигают термодинамического равновесия, могут отличаться от привычных нам трехмерных систем. Изучение энтропии и термодинамики в контексте дополнительных измерений активно ведется в теоретической физике. Это исследование имеет важное значение для понимания фундаментальных аспектов Вселенной и поиска объединенной теории всех фундаментальных взаимодействий. Не претендуя на истину в последней инстанции, включение дополнительных измерений в физические теории открывает новые горизонты для понимания таких основных понятий, как энтропия и их роли в более широком контексте физики Вселенной. Однако это также означает, что многие из этих концепций нуждаются в дальнейшем исследовании и уточнении. Представьте, что в одном огромном здании проходит множество разных вечеринок одновременно. Каждая вечеринка происходит в отдельном зале, и каждая из них уникальна по своей атмосфере, музыке и гостям. Это здание можно сравнить с мультивселенной, а каждую вечеринку с отдельной вселенной в этой мультивселенной. Как и вселенные в мультивселенной, каждая вечеринка имеет свои собственные законы, правила, атмосферу, музыку и стиль. На одной вечеринке может играть классическая музыка и быть строгий дресс-код, в то время как на другой – модная электронная музыка и свободная атмосфера. Это разнообразие отражает идею о том, что каждая вселенная в мультивселенной может иметь свои уникальные законы физики и условия. В реальности мы застряли на одной вечеринке, в нашей собственной вселенной, и не можем перейти в другую, чтобы увидеть, что там происходит. Однако в теории мультивселенной возможность существования других вселенных подразумевает, что где-то за пределами нашего восприятия существуют иные реальности, каждая со своими уникальными особенностями, подобно тому, как в огромном здании одновременно могут происходить совершенно разные вечеринки». Если откинуть все лишнее, энтропия и концепция мультивселенной являются парадоксальными и сложными темами в современной теоретической физике и космологии. Их взаимосвязь основывается на спекулятивных и гипотетических предположениях, и здесь нужно быть осторожными в интерпретациях. С невольной долей эксцентричности концепция мультивселенной предполагает, что наша Вселенная является лишь одной из множества возможных Вселенных, существующих в рамках более широкой структуры. Эти Вселенные могут иметь различные физические законы, начальные условия, константы природы и так далее. С легкой долей абсурда, в контексте мультивселенной, понятие энтропии может быть расширено до более общего уровня, где оно может относиться к степени беспорядка или информационной сложности не только в нашей Вселенной, но и во всей мультивселенной. Одним из ключевых вопросов в контексте мультивселенной является то, Как термодинамические процессы, такие как увеличение энтропии, происходят и интерпретируются на этом гипотетическом уровне. Например, если в разных вселенных мультивселенной существуют разные начальные условия или физические законы, то и понятие энтропии может варьироваться. Не без лукавства, важно отметить, что дискуссии о мультивселенной и ее связи с энтропией носят в большей степени спекулятивный и теоретический характер. На данный момент нет прямых экспериментальных доказательств существования мультивселенной, и многие аспекты этой концепции остаются предметом философского и научного дебата. Очевидно, что хотя сочетание идей энтропии и мультивселенной является предметом захватывающих теоретических исследований, оно остается в области гипотетических концепций, требующих дальнейшего изучения и экспериментальной проверки. С искрой озорства в глазах Джулиан Барбур, британский физик-теоретик, известен своими работами по фундаментальной физике, включая альтернативные теории гравитации и природы времени. Одной из его ключевых идей является концепция Платонии – абстрактного пространства конфигураций, в котором время не является фундаментальным. В Платонии Барбура реальность состоит из множества различных «сейчас», которые могут быть упорядочены различными способами, но без явного временного измерения, как в классическом понимании. Взаимосвязь между энтропией и Платонией Барбура может быть рассмотрена в контексте фундаментальной природы времени. Если время не является фундаментальным аспектом реальности, как это предполагается в Платонии, то классическое понимание энтропии и ее связь с направленностью времени вызывает вопросы. Это может привести к новым способам понимания термодинамических процессов и развития Вселенной. Подход Барбара к пониманию времени и реальности имеет как философские, так и физические аспекты. С притворной серьезностью он вызывает дискуссии относительно природы времени, пространства и фундаментальных законов физики, а также ставит вопросы о том, как мы понимаем и описываем Вселенную. Сочетание идей энтропии и Платонии Барбура представляет собой сложную и глубокую область исследования, где физика пересекается с философией и где классические представления о времени и термодинамике подвергаются переосмыслению. Энтропия и темная энергия – это два важных, но отличающихся концептов современной физики, и их взаимосвязь представляет собой предмет интересов космологии и теоретической физики. Темная энергия – гипотетическая форма энергии, которая, как считается, пронизывает все пространство и ускоряет расширение Вселенной. Сущность и происхождение темной энергии до сих пор остаются одной из величайших загадок в астрофизике и космологии. Она не наблюдается напрямую и ее свойства и влияния изучаются косвенно, в основном через анализ расширения Вселенной. С долей философского спокойствия признаем, что на текущий момент прямой связи между энтропией и темной энергией физики не установлено. Однако в космологическом масштабе темная энергия, влияя на расширение Вселенной, может косвенно влиять на эволюцию энтропии во Вселенной. Расширение Вселенной под влиянием темной энергии может приводить к изменениям в распределении материи и энергии, что в свою очередь влияет на термодинамические процессы на космологическом уровне. Изучение взаимодействия между темной энергией и энтропией является предметом теоретических исследований. Если заглянуть за фасад, ученые стремятся понять, как ускоренное расширение Вселенной под влиянием темной энергии соотносится с термодинамическими законами и как это влияет на общую энтропию Вселенной. Так или иначе, хотя на текущий момент прямая связь между энтропией и темной энергией не полностью понята и остается предметом активных исследований, эти концепты играют ключевую роль в нашем понимании физической вселенной и ее эволюции как бы вскользь добавим, что энтропия и темная материя, хотя и кажутся не связанными на первый взгляд, на самом деле обладают определенными связями в рамках физики и космологии. Энтропия, фундаментальное понятие в термодинамике, описывает меру беспорядка или случайности в системе. Она играет ключевую роль в понимании тепловых процессов и направлении времени, указывая на то, что в замкнутых системах порядок со временем убывает, приводя к увеличению энтропии. С другой стороны, темная материя – это гипотетическая форма материи, которая не взаимодействует с электромагнитным излучением, делая ее невидимой для традиционных астрономических инструментов. Несмотря на это, ее существование предполагается из-за гравитационного влияния на видимые объекты, такие как галактики и их скопления. Темная материя составляет значительную часть массы Вселенной и играет критическую роль в ее структуре и эволюции. Взаимосвязь между энтропией и темной материей проявляется в космологическом контексте. Вселенная, как замкнутая система, подвержена законам термодинамики и энтропия в ней постоянно увеличивается. С явной долей игривости, напомним, что так никем и не найденная за полвека темная материя, в свою очередь влияет на распределение массы и гравитационное взаимодействие во Вселенной, что в конечном счете влияет на скорость и направление термодинамических процессов. К примеру, распределение темной материи в галактиках и скоплениях галактик влияет на их эволюцию и формирование структур, что опосредованно связано с энтропией этих систем. Также важно учитывать, что в современной космологии энтропия и темная материя исследуются в контексте большого взрыва и расширения Вселенной. Эти феномены влияют на термодинамические процессы и распределение энергии, что в свою очередь влияет на общую картину эволюции Вселенной. С примесью нежного сарказма отметим, что ученые постоянно исследуют эти взаимосвязи, пытаясь понять, как начальное состояние Вселенной, которое было чрезвычайно горячим и плотным, привело к ее нынешнему состоянию с его структурами и распределением материи, включая темную материю. Это помогает не только лучше понять саму природу темной материи, но и раскрыть тайны энтропии и ее роли в космических процессах. Знаменитый конденсат Бозе-Эйнштейна представляет собой уникальное состояние вещества, возникающее при экстремально низких температурах. В таких условиях бозоны, частицы, следующей статистики Бозе-Эйнштейна, в отличие от фермионов, подчиняющихся статистике Ферми-Дирака, скапливаются в самом низком квантовом состоянии, создавая квантово-механический феномен, где частицы ведут себя как одно целое. Это состояние характеризуется очень низкой энтропией, поскольку все частицы находятся в одном и том же квантовом состоянии, что представляет собой высокоупорядоченное состояние. Попробуем объяснить конденсат бозе Эйнштейна на примере вечеринки. Представьте, что в некоторый момент вечера все гости начинают чувствовать и думать одинаково. Это как если бы их индивидуальные эмоции и мысли слились в единое целое, образуя однородное настроение. Как будто каждый человек перестает быть отдельной личностью и становится частью большего целого. Все движения, разговоры, даже мимика и жесты удивительно синхронизируются. На лицах появляется одинаковая улыбка, в глазах одинаковый блеск. Музыка играет, и все двигаются в едином ритме, будто исполняют невидимый танец единства. Это состояние напоминает магию, когда отдельные атомы при сверхнизких температурах объединяются в единое целое, потеряв свои индивидуальные свойства, как в конденсате бозе Эйнштейна. На вечеринках, где каждый человек становится частью общего настроения, исчезают все границы между личностями, и весь зал наполняется удивительной гармонией и единением. Конденсат Боза Эйнштейна, кажется, противоречит второму началу термодинамики, но на самом деле это не так. Второе начало термодинамики гласит, что энтропия замкнутой системы не уменьшается, то есть беспорядок в системе со временем только возрастает. Конденсат Боза Эйнштейна это состояние вещества, при котором большое количество бозонов, частиц с целым спином, оказываются в одном квантовом состоянии при очень низких температурах. Это выглядит как уменьшение беспорядка, так как частицы ведут себя однородно. С примесью задорной небрежности отметим, что это не противоречит второму началу термодинамики, потому что создание и поддержание такого состояния, как конденсат Бозе-Эйнштейна, требует значительных усилий и затрат энергии. Для достижения сверхнизких температур, при которых возможно образование конденсата, систему нужно активно охлаждать, изолируя ее от внешних источников тепла. Этот процесс увеличивает общую энтропию Вселенной, так как для охлаждения одной системы требуется передача энергии в другую, что ведет к увеличению энтропии второй системы. Таким образом, хотя локально в системе, содержащей конденсат Боза-Эйнштейна, энтропия уменьшается, общий баланс энтропии во Вселенной увеличивается, что соответствует второму началу термодинамики. Образование конденсата Боза-Эйнштейна в космических условиях сталкивается с рядом проблем. Во-первых, для образования конденсата Боза-Эйнштейна требуются экстремально низкие температуры, близкие к абсолютному нулю. Хотя в космосе и существуют очень холодные области, температура там все же выше, чем необходимо для образования конденсата. К тому же, в космическом пространстве частицы распределены очень неравномерно, и для создания конденсата им требуется определенная плотность. С долей вдохновенного безумия, энтропия и конденсат Боза-Эйнштейна иллюстрируют противоположные тенденции в природе. В то время как энтропия указывает на тенденцию систем к увеличению беспорядка, конденсат Боза-Эйнштейна демонстрирует уникальное состояние, где частицы ведут себя наиболее упорядоченно. Эти два феномена помогают физикам понимать крайние состояния материи, от высокоэнтропийных состояний, характерных для тепловых и статистических процессов, до низкоэнтропийных, упорядоченных состояний, наблюдаемых в квантовой механике. Важно отметить, что изучение конденсата бозе эйнштейна также проливает свет на квантовую природу вещества и энергии. Оно позволяет ученым наблюдать и исследовать феномены, которые невозможно было бы увидеть в более высоких энергетических состояниях. Например, в конденсате Боза-Эйнштейна могут наблюдаться такие явления, как квантовая интерференция и сверхтекучесть, которые открывают новые пути для понимания квантовой механики и потенциального создания новых технологий. Сверхпроводимость – это явление, при котором материал теряет сопротивление электрическому току при охлаждении до очень низких температур, обычно ниже критической температуры. Это явление было впервые открыто в 1911 году голландским физиком Хейке Камерлинг-Онесом. Сверхпроводники обладают рядом уникальных свойств, включая эффект Мейснера который приводит к вытеснению магнитного поля из сверхпроводника, создавая так называемый эффект левитации. Интересно, что энтропия и сверхпроводимость взаимосвязаны. Сверхпроводимость возникает при очень низких температурах, когда энтропия системы минимальна, что приводит к уникальному упорядоченному состоянию электронов. В этом состоянии электроны в сверхпроводнике образуют так называемые куперовские пары, которые движутся без столкновений и сопротивления. Это уменьшает беспорядок в системе и снижает энтропию, что является ключом к пониманию сверхпроводимости. Таким образом, хотя энтропия и сверхпроводимость на первый взгляд кажутся непохожими, они тесно переплетены в физическом мире. Они иллюстрируют, как беспорядок и упорядоченность могут взаимодействовать, создавая феноменальные физические явления. Эти концепции не только способствуют нашему пониманию природы, но и вдохновляют на создание новых технологий, таких как сверхпроводящие материалы, которые могут радикально изменить наш мир. Сверхпроводимость можно объяснить с помощью увлекательной аналогии с вечеринкой. Представьте, Гости, электроны, двигаются хаотично, сталкиваются друг с другом и с предметами мебели, атомами в кристаллической решетке, что препятствует их свободному перемещению. Это сопротивление материала. Но теперь представьте, что на вечеринке начинает звучать музыка из балета «Снежная королева». В зале открывают окна, становится холодно, и гости начинают объединяться в пары, которые двигаются вместе синхронно, танцуя вальс. Эти пары – аналог куперовских пар в сверхпроводнике. При этом они двигаются так гладко и скоординированно, что легко избегают столкновений с другими гостями и мебелью. В результате, в этом охлажденном состоянии вечеринки, сверхпроводящем состоянии материала, движение гостей, электронов, происходит без каких-либо препятствий и столкновений, что соответствует нулевому электрическому сопротивлению в сверхпроводнике. Таким образом, вечеринка переходит из состояния хаоса и столкновений в состояние идеальной гармонии и синхронности, что иллюстрирует принцип сверхпроводимости, переход материала в состояние, где электрическое сопротивление исчезает и электрический ток может течь без потерь. Итак, как мы можем увидеть, в науке больше вопросов, чем ответов. Энтропия играет важную роль в понимании жизни, особенно когда мы рассматриваем жизнь как открытую систему. В отличие от замкнутых систем, где энтропия стремится к максимуму, в соответствии со вторым законом термодинамики, живые организмы функционируют как открытые системы, постоянно обмениваясь энергией и веществом с окружающей средой. Это позволяет им поддерживать низкий уровень энтропии внутри себя, несмотря на общее увеличение энтропии во Вселенной. Живые существа активно уменьшают свою внутреннюю энтропию за счет поглощения энергии, например, в форме света или пищи, и преобразование ее в полезные формы для поддержания своего порядка и функций. Фотосинтез у растений, Яркий пример этого процесса, где солнечная энергия используется для создания сложных органических молекул из простых веществ, таких как углекислый газ и вода. Это снижает энтропию внутри клеток растений, в то время как общая энтропия Вселенной, включая выделяемое тепло, увеличивается. Однако, чтобы поддерживать низкий уровень энтропии, живые организмы должны постоянно потреблять энергию и избавляться от отходов, что в свою очередь увеличивает энтропию вне их систем. Этот баланс между поддержанием внутреннего порядка и неизбежным увеличением беспорядка в окружающей среде является фундаментальной чертой жизни. Таким образом, жизнь в своей сущности борется с энтропией, поддерживая упорядоченность на молекулярном и клеточном уровнях. Это постоянное стремление к уменьшению внутренней энтропии при одновременном увеличении энтропии во внешнем мире является одним из ключевых отличий живых систем от неживых. Эта способность поддерживать низкую энтропию, обмениваясь энергией и веществом с окружающей средой, делает жизнь уникальным и удивительным явлением. Телеономия объясняет целенаправленность биологических процессов и структур без предположения о наличии внешнего сознательного планирования. С одной стороны, второй закон термодинамики утверждает, что в замкнутой системе общая энтропия со временем стремится к максимуму, что означает увеличение беспорядка и случайности. Однако живые организмы, действуя как открытые системы, способны поддерживать и даже уменьшать свою внутреннюю энтропию за счет обмена энергией и веществом с окружающей средой это позволяет им поддерживать порядок и сложную организацию, необходимые для жизни, несмотря на общую тенденцию к увеличению энтропии во Вселенной. Телеономия в этом контексте объясняет, как в процессе эволюции через механизм естественного отбора формируются сложные и кажущиеся целенаправленными структуры и функции организмов. Эти структуры и функции помогают организмам эффективно использовать энергию, поддерживать внутренний порядок и уменьшать внутреннюю энтропию, способствуя выживанию и размножению. Таким образом, взаимодействие между телеономией и энтропией помогает понять, как жизнь может развиваться и поддерживаться в мире, где доминирует тенденция к возрастанию беспорядка. Это подчеркивает удивительную способность живых систем противостоять общей тенденции к увеличению энтропии и создавать сложные, упорядоченные структуры и функции через долгий эволюционный процесс. Если представить, что Вселенная на большой шкале является живым организмом, где филаменты галактик функционируют подобно нейронам гигантского организма, это радикально изменит наше понимание космоса. Эта идея напоминает концепции из научной фантастики, где Вселенная рассматривается как своего рода сверхразум. Галактические филаменты представляют собой крупные структуры во Вселенной, которые можно наблюдать. Они имеют форму длинных нитей, состоящих из галактик, и простираются на среднее расстояние от 50 до 80 мегапарсеков что эквивалентно от 163 до 260 миллионам световых лет. Эти волокна находятся между космическими войдами, огромными пустыми пространствами. Вместе с войдами они могут создавать так называемые великие стены, которые представляют собой относительно плоские агломерации скоплений и сверхскоплений галактик. Галактические нити действительно имеют поразительное сходство с нейронами в мозге, если смотреть на них в космологическом масштабе. Это сравнение особенно интересно, когда рассматривается визуальная структура обоих. Эти галактические волокна состоят из множества галактик и простираются на огромные расстояния, образуя сложную сеть, которая напоминает нейронные сети в мозге. Эти нити связывают различные галактические скопления и сверхскопления, подобно тому, как нейронные пути в мозгу соединяют разные области мозга для передачи информации. Нейроны в мозгу с их дендритами и аксонами образуют сложную сеть для передачи нервных импульсов. Эта сеть обеспечивает связь между разными частями мозга и тела, что позволяет нам обрабатывать информацию, реагировать на стимулы и выполнять различные функции. Хотя галактические волокна и нейроны выполняют совершенно разные функции и существуют в несопоставимых масштабах, их схожие структуры поражают воображение и напоминают нам о повторяющихся паттернах природе, от микро до макромира. Это сравнение также подчеркивает, насколько сложной и удивительной является структура Вселенной. Чтобы подтвердить или опровергнуть такую сумасшедшую гипотезу о живой Вселенной, ученые могли бы искать признаки организованной активности на космическом масштабе, аналогичной нейронным сетям в мозге. Они могли бы изучать, как галактики и их филаменты взаимодействуют друг с другом. Если бы эти взаимодействия были сложными и организованными, аналогично тому, как нейроны передают сигналы в мозге, это могло бы указывать на наличие некой формы космического сознания. Ученые также могли бы искать доказательства саморегуляции на уровне всей Вселенной. В живых организмах саморегуляция – это ключевой процесс, позволяющий поддерживать стабильность и функционирование системы. Если бы подобные процессы были обнаружены в масштабах всей Вселенной, это могло бы указывать на наличие каких-то жизненных процессов. Тем не менее, такие идеи сталкиваются с серьезными научными и философскими вызовами. Во-первых, это масштаб. Вселенная настолько огромна и сложна, что понять ее в терминах живого организма невероятно трудно. Во-вторых, это определение жизни. Современная наука основывает свое понимание жизни на опыте изучения Земли, и применение этих критериев к Вселенной в целом может быть неадекватным. Как говорится, наука – это не то, что вы знаете, это то, как вы думаете. Кроме того, такой подход к пониманию Вселенной потребует переосмысления многих фундаментальных концепций в астрофизике и космологии. Это будет вызовом не только для научного сообщества, но и для нашего общего восприятия реальности. Несмотря на эти трудности, исследование таких идей может привести к новым революционным открытиям о природе Вселенной и нашем месте в ней. Тема энтропии в контексте мира как симуляции открывает захватывающие философские и научные дискуссии. Если предположить, что наш мир является симуляцией, созданной более продвинутой цивилизацией, это ставит под вопрос наше понимание энтропии и физических законов в целом. Во-первых, в контексте симуляции энтропия могла бы быть программным параметром, установленным создателями симуляции. Это означает, что второй закон термодинамики, утверждающий неизбежное увеличение энтропии в изолированной системе, мог бы быть не универсальным законом, а скорее частью кода или алгоритма, определяющего поведение симулированной вселенной. Такой подход к энтропии в симулированной реальности также поднимает вопросы о природе времени и его направленности. В нашем понимании время тесно связано с энтропией, поскольку оно движется в направлении увеличения энтропии. Однако в симулированной вселенной, где энтропия контролируется внешними силами, традиционные представления о времени могут быть неприменимы. Кроме того, идея симулированной вселенной заставляет задуматься о том, насколько глубоко мы можем понять законы физики и природы. Если наша реальность действительно является продуктом более продвинутой технологии, то, возможно, наши попытки понять универсальные законы ограничены параметрами симуляции. Однако, несмотря на эти занимательные предположения, на данный момент нет никаких научных доказательств, подтверждающих гипотезу о том, что наш мир является симуляцией. Это остается областью философских и теоретических размышлений, которые стимулируют как научное, так и философское исследование природы реальности, восприятия и существования. Но, как говорится, если теория не согласуется с фактами, тем хуже для фактов. Энтропия и пограничное состояние физики и других науках представляют собой увлекательную область исследований, раскрывающую глубокие взаимосвязи между беспорядком, порядком и критическими переходами систем. Пограничные состояния или критические точки – это условия, при которых система испытывает переход от одного состояния к другому, например, от жидкости к газу или от нормального состояния к сверхпроводимости. В этих пограничных состояниях роль энтропии становится особенно важной. Энтропия, как мера беспорядка в системе, оказывает значительное влияние на поведение системы вблизи ее критических точек В фазовых переходах, например, изменения в энтропии часто сопровождаются драматическими изменениями в физических свойствах материала Интересно, что вблизи критических точек системы могут проявлять необычные поведения, такие как критические флуктуации и повышенная корреляция между частицами. Эти феномены можно объяснить изменением энтропии, поскольку система стремится к новому состоянию равновесия. Например, В критической точке фазового перехода между жидкостью и газом различие между двумя фазами исчезает, и система входит в состояние с высокой степенью неопределенности и беспорядка. Эти пограничные состояния также являются ключевыми для понимания феномена самоорганизации в неживой и живой природе. Примером может служить возникновение конвективных ячеек бинара, где простое увеличение температуры может привести к сложному и упорядоченному паттерну потоков в жидкости. Здесь энтропия играет двойственную роль, с одной стороны способствуя возникновению беспорядка, а с другой позволяя системе переструктурироваться в более упорядоченное состояние. Таким образом, исследование энтропии в пограничных состояниях открывает новые пути для понимания фундаментальных принципов, которые управляют переходами и трансформациями в различных системах, от микроскопических частиц до астрофизических объектов и даже живых организмов. Это позволяет нам лучше понять, как упорядоченные структуры могут возникать из хаоса и как системы могут адаптироваться и эволюционировать, пересекая границы своих существующих состояний. Как говорится, все звучит проще, чем оно на самом деле. Теория хаоса и энтропия тесно связаны в изучении динамических систем, Теория хаоса занимается системами, которые кажутся случайными или непредсказуемыми, но на самом деле подчиняются определенным закономерностям и начальным условиям. Эти системы часто характеризуются высокой чувствительностью к начальным условиям, известной как эффект бабочки, когда небольшие изменения в начале могут привести к совершенно разным результатам. С другой стороны, энтропия измеряет беспорядок или неопределенность в системе. В контексте теории хаоса повышение энтропии может быть признаком перехода системы к более хаотичному поведению. Однако хаос не обязательно означает полный беспорядок. Например, в динамических системах, таких как погодные модели, хаос может создавать сложные, но все же узнаваемые узоры и структуры. Динамический хаос – это область изучения, которая фокусируется на системах, развивающихся во времени. В этих системах простые уравнения могут порождать неожиданно сложные траектории поведения. Даже в математических моделях, где все переменные и уравнения точно определены, результаты могут казаться случайными и непредсказуемыми из-за влияния хаоса. Примеры таких систем включают в себя погодные модели, некоторые химические реакции и даже демографические изменения в популяциях. Теория хаоса и энтропия вместе помогают понять, как порядок и беспорядок сосуществуют и взаимодействуют в сложных системах. Это осознание помогает ученым и исследователям в прогнозировании и понимании поведения сложных систем, даже если полное предсказание невозможно из-за хаотической природы этих систем. В конечном итоге изучение динамического хаоса и энтропии открывает двери для глубокого понимания упорядоченности и беспорядка в нашем мире, а также их взаимосвязей и влияния на природу и технологии. Адиабатические процессы и энтропия тесно связаны в термодинамике. Адиабатический процесс – это термодинамический процесс, в котором система не обменивается теплотой с окружающей средой. Это означает, что вся подводимая или отводимая энергия передается системе или от нее исключительно в форме работы, а не теплопередачи. С точки зрения энтропии, адиабатические процессы могут быть обратимыми или необратимыми. В обратимом адиабатическом процессе энтропия системы остается постоянной, так как нет теплообмена с окружающей средой. И все изменения в системе происходят бесконечно медленно, позволяя системе оставаться в термодинамическом равновесии на каждом этапе процесса. Такие процессы часто называют изоэнтропическими или адиабатически обратимыми. Однако в реальных условиях большинство адиабатических процессов являются необратимыми из-за наличия факторов, таких как трение, вихреобразование и другие формы диссипативных процессов, которые вносят в систему дополнительную энтропию. В необратимых адиабатических процессах, несмотря на отсутствие теплообмена с окружающей средой, общая энтропия системы увеличивается из-за внутренних необратимых процессов. Адиабатические процессы имеют важное значение во многих областях науки и техники, включая физику, инженерию и метеорологию. Например, они играют ключевую роль в теории термодинамических циклов, таких как цикл карно, где адиабатические и изотермические процессы сочетаются для создания идеализированной модели теплового двигателя. Таким образом, в контексте адиабатических процессов, энтропия служит мерой необратимости и диссипации энергии, что позволяет понять и оптимизировать различные физические и инженерные процессы, а также глубже изучить фундаментальные принципы термодинамики. В конце нашего путешествия под царством энтропии мы понимаем, что ученые – это люди, которые знают очень много об очень малом. Энтропия – это мерило хаоса и порядка во Вселенной, кажется чем-то невероятно сложным и в то же время поразительно простым. Она напоминает нам о том, что все в нашем мире подчиняется законам термодинамики, от самых мельчайших частиц до огромных звездных систем, а может быть и Вселенной в целом. Энтропия – это не только физический термин, но и метафора для понимания многих аспектов нашей жизни – Она учит нас ценить моменты порядка и гармонии, понимать неизбежность хаоса и изменений. В нашем стремлении к знаниям, как и в работе ученых, мы сталкиваемся с бесконечностью неизведанного, с микромиром, который хранит в себе ответы на вопросы о самой сути бытия. По мере того, как мы углубляемся в изучение энтропии, мы начинаем осознавать, что наше понимание мира – это лишь верхушка айсберга. Каждый новый факт, каждое новое открытие расширяет границы нашего познания, заставляя задуматься о бесконечности Вселенной и нашем месте в ней. Мы посвящаем свою жизнь стремлению к пониманию, стараясь раскрыть тайны, которые хранит в себе энтропия. Так, в заключении, я оставлю вас с мыслью о том, что познание – это бесконечный процесс. Энтропия, как символ неизбежного хаоса и порядка, напоминает нам об этом. Она учит нас быть скромными перед лицом несносного величия Вселенной, но в то же время вдохновляет на новые открытия и исследования. И пусть каждый новый шаг в мире науки приближает нас к пониманию того, как устроена наша Вселенная и какие загадки она еще хранит в своих неизмеримых и непостижимых глубинах. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.